Страница 373. Глава 19. Литература эллинизма. 1. Общая характеристика эпохи эллинизма. 2. Эллинистическая образованность. Ученая литература. Литература для избранных и литература низов. 3. Колимах и его сочинения. Поэзия малых форм. Эфарион и другие. Четвертое. Аполлоний Родосский и судьба героического эпоса. Пятое. Букалическая поэзия. Идилии Феокрита. Бион и мозг. Шестое. Эротическая поэзия. Филет. Гермесионакт и другие. Эпиграммы. Леонид Таренский, Асклепиад и другие. Седьмое. Реализм и натурализм. Сотат, Ринфон и другие. Геронт. Восьмое. Театр и драма эллинистической эпохи. Первое. Общая характеристика эпохи эллинизма. Литература IV века до н.э. наглядно показала глубокий кризис в жизни античного государства-города. Этот кризис временно разрешился в конце IV века установлением военной диктатуры македонского владычества над большей частью Греции после победы Филиппа при Херонее в 338 году. Сын и преемник Филиппа Александр 336-323 годы до нашей эры во главе греческого войска отправился на завоевание Востока и сделался властелином огромной державы, простиравшейся до пределов Индии. Однако эта разноплеменная монархия оказалась очень непрочной и распалась вскоре после смерти своего основателя, так как не имела крепкой внутренней связи, а его экономическая основа, рабство, оставалась прежней. На развалинах монархии Александра, в результате продолжительных и кровопролитных междоусобных войн между его преемниками, так называемыми диадохами, образовалось несколько более или менее крупных государств, по преимуществу монархических: Македония, Сирия, Пергам и Египет, богатые торговые республики на островах Родосе и Делосе и других. На место прежних маленьких государств-городов появились более обширные политические организации, концентрировавшиеся вокруг наиболее крупных городов – полисов. В связи с этим произошли серьезные изменения во всем укладе жизни. Страница 374 Изменилась отчасти социальная структура рабовладельческого общества, а с нею и его идеология. За этим новым периодом истории греческого мира закрепилось условное название эллинизма, введенное немецким историком Дройзином в 1833 году. Эллинистический период занимает последние три столетия до нашей эры. Афиняне вместе с другими греками после смерти Александра в 323 году подняли восстание против власти Македонии. Но это восстание было жестоко подавлено македонским полководцем Антипатром в 322 году. После этого в Афинах был введен цензовый строй, и гражданские права были сохранены только за людьми с состоянием не менее двух тысяч драхм, в результате чего в городе оставлено было лишь около девяти тысяч населения, а свыше 12000 тысяч было выселено в другие места. Диадор, римская цифра 18, 13-18 арабскими цифрами. В течение 10 лет, 317-307 годы, наместником Афин был весьма образованный Димитрий из Фалера, но он был изгнан воинственным Диметрием Полиаркетом, после чего Афинам была возвращена независимость. Правда, она очень часто оказывалась призрачной. Подобное положение было и в других местах Греции. Противовес владычеству Македонии стали создаваться союзы свободных городов, В северо-западной части Греции – Эталийской, в центральной – Ахейский, которые пытались отстаивать независимость греческих полисов, Но и в них действовали различные социальные силы. Бедные и средние отстаивали независимость и демократический строй. Богатые искали поддержки у Македонии, а позднее – у Рима. Это все привело, наконец, к вмешательству Римлян, и после продолжительной борьбы завершилось в 147 году разгромом Македонии. А в 146 году, когда был взрушен главный очаг сопротивления – город Каринф, Греция была превращена в римскую провинцию под названием Ахаии. Вслед за этим началось постепенное подчинение и других областей в районе Средиземного моря, где была распространена греческая культура. Последним римляне завоевали Египет в тридцатом году до нашей эры. Энгельс убедительно показал, что причиной такой слабости греков был господствовавший у них рабовладельческий строй. Всякое основанное на рабстве производство, писал он, и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего. общества другими, более сильными. Греция была покорена Македонией, а позже Римом. Завоевание Востока Александром и его преемниками привело туда большое количество греков. Уже Александр основал там много новых городов. И его преемники продолжали начатое им дело. Все возникшие города сделались рассадниками греческой культуры». С расширением сети дорог и торговых связей распространение греческой культуры получало еще большие возможности. Греки постепенно ассимилировались с местным населением, распространяя среди него свои обычаи и воззрения, но и сами легко поддавались местным влияниям и, возвращаясь на родину, приносили взгляды и обычаи других народов, привозили чужеземные товары, предметы невиданной до толи роскоши. Страница триста семьдесят пятая. Греческие города после восточных походов наполнялись толпами рабов из завоеванных стран. Так начался быстрый процесс синкретизма, то есть слияния культур Греции и Востока. Это особенно бросается в глаза в области религии. В Греции появилось множество восточных культов и божеств, как египетские Осирис и Исида, фригийские Сабази, Кибела и Аттис, сирийские Атаргатис и Безмен. сирийская богиня и так далее греческие боги стали усваивать черты восточных образовались даже новые смешанные божества зев саммон гарпократ саапись гермес трижды величайший и тому подобное естественно что синкретизм захватывал и идеологию, в том числе философию, литературу и искусство. Причем это проявлялось как в сюжетах, так и в формах. Образовалась общая мировая культура с греческой основой. Так, например, в Вавилоне из столицы Парфянского царства появились греческие театры. Вместе с тем происходило изменение и этнического состава населения культурных центров. Расширение культурных связей между разными греческими племенами и деятельный взаимный обмен привели к созданию общего межплеменного греческого языка койне, который распространился главным образом как язык литературной прозы. В основу его легли ионийский и аттический диалекты с примесью местных элементов. Это был язык по преимуществу образованных кругов, тогда как в низы продолжали пользоваться своими местными наречиями и лишь постепенно усваивали речь высшего круга. В языке поэзии удерживалась прежняя стилизация – ионийские и дарийские диалекты. Громадные богатства, захваченные в странах Востока, сосредоточились в руках правителей, которые по восточному обычаю приняли титулы «царей». Эти монархии основывали новые города, столицы, соперничая между собой в роскоши и богатстве. Они вели бесконечные войны для захвата новых стран и часто воевали между собой. На этой почве получило широкое распространение наемничества. О тяге на службу к доброму царю Птолемею рассказывали Феокрит и Геронд. В комедии Минандра «Самиянка» говорится о войнах в Карии и Бактрии. Естественно, что ряды этих войск в изобилии пополнялись бедняками и всякого рода обездоленными людьми, которых все больше накапливалось в городах в результате крайнего обострения социальных противоречий. наемничество повлекло за собой огрубение нравов и породило характерный тип воина хвостуна который занимает место в литературе среди комических персонажей сравни страница триста шестьдесят шесть триста шестьдесят семь Наплыв рабов из завоеванных стран и торговля ими достигли в это время невероятных размеров. Остров Делос сделался одним из крупнейших невольничьих рынков. К третьему-второму векам до нашей эры относится наибольшее количество восстаний рабов. Эти восстания становились тем более опасными, что к ним обычно присоединялась и вся эксплуатируемая беднота. Страница 376. Таково было восстание Дримака на острове Хиоси в III веке до нашей эры, Аристоника в Малой Азии в 133-130 годах. Восстания на острове Делосии в 130 году. Два крупных восстания в Сицилии, Восстание совмаков в Боспоре в конце II века и так далее. Кроме эксплуатации труда рабов, в эту пору стали широко применяться эксплуатация и полусвободных, оказавшихся в положении крепостных, так называемых колоннов. Попытками оздоровить ненормальные условия была реформаторская деятельность в спарте царей Агиса IV и Клеамона III, а позднее тирания Набиса, но эти попытки имели лишь кратковременный успех. Из новых городов получили особенное значение Пергам в Малой Азии, Антиохия на Аронте в Сирии, Селевкия на Тигре, Александрия в Египте и некоторые другие. О богатстве и этих городов свидетельствуют не только литературные памятники, но и археологические находки. Особенно много сведений мы имеем о Пергаме и об Александрии. Александрия, основанная в Египте Александром в 332 году, вскоре благодаря своему необыкновенно выгодному географическому положению, сделалась крупнейшим торговым и культурным центром античного мира. Пергам со своими сказочными богатствами, о которых дают некоторые представления остатки роскошных храмов, школ, библиотеки, театра и знаменитого алтаря Зевса, одной из семи чудес света, сделался важным очагом культуры. Афины, хотя и вернули утраченную самостоятельность, но не сохранили прежнего политического значения, однако они по-прежнему оставались центром философской мысли». Здесь получили развитие четыре главные философские школы: академическая, перипатетическая, эпикурейская и стоическая. В то же время Афины были местом процветания новой аттической комедии. Каринф играл роль богатейшего торгового города, пока в 146 году не был разрушен римлянами. Но эти старые центры не могли уже соперничать с новыми. Важными торговыми пунктами были острова Родос и Делос. Наплыв богатств привел вместе с тем к более глубокому расслоению населения. Верхи утопали в роскоши, а в низах царила самая жалкая нищета. Тяжесть положения последних усугублялась еще в некоторых местах национальной рознью. Так, например, греки в Египте находились в привилегированном положении по сравнению с местным населением, что вызывало против них вражду. При монархическом строе бросалось в глаза выделение придворного круга людей, приближенных к монарху, оказавших ему какие-либо услуги или удостоившихся их мимолетных милостей, и его родственников, так называемых «друзей», в кавычках, Умеет ценить своих друзей, а еще более своих недругов. Так писал про Птолемея II Филадельфа Феокрит в «Своей идилии. Большую роль в обществе стали играть женщины, жены, любовницы, матери, сестры, царей и так далее, как видно на примерах Арсенои, Береники, Клеопатры и многих других. В этом замкнутом придворном кругу, в этом замкнутом придворном кругу вырабатывались свои обособленные интересы, своя идеология, придворная лесть, интриги. Тут создался по восточному образцу культ монарха, чему первый подал пример Александр, объявив себя богом. Литература, естественно, отразила мировоззрение этой придворной среды, и такие черты ярко проступают в творчестве крупнейших поэтов эпохи эллинизма – Калимаха, Феокрита и других. Страница 377 Однако и прогрессивное течение демократических кругов нашли отражение в литературе в творчестве Леонида Таренского, Тимона, Киркида, Геронда и других. Эллинистические монархии Птолемеи в Египте, Селевкиды в Антиохии, Антигониды в Македонии, Аталиды в Пергаме. заботясь об упрочении своей власти, могущества и славы, воздвигали великолепные постройки, собирали вокруг себя выдающихся художников, ученых, поэтов, устраивали пышные празднества и уличные процессии, поражавшие своим блеском и роскошью. Сохранилось описание одной такой процессии в Александрии при Лемее втором Филадельфии, длившейся с раннего утра до позднего вечера. В ней участвовали толпы актеров, исполнявших роли разных богов и изображавших символические фигуры, группа жрецов, толпы рабов в национальных одеждах, огромные колесницы с роскошными статуями, драгоценными сосудами и механическими приспособлениями. множество редкостных животных, 57 тысяч пеших и 23 тысячи конных воинов. Участникам шествия обильно раздавали вино, угощение и благовония. По дороге воздух оглашался декламациями актеров, пением и криками праздничной толпы. Феокрит дает описание подобного же праздника в Александре в честь Адониса, произведения «Сиракузянки». Эти празднества имели большое агитационное значение и, как видно из оценки Феокрита, поднимали известным образом энтузиазм греческого населения. Город Александрия, как показали раскопки, занимал площадь почти в 16 квадратных километров и имел в первом веке до нашей эры свободного населения свыше трехсот тысяч, а число рабов во много раз превышало эту цифру. Сохранилось подробное описание города от двадцать года до нашей эры в географии Страбона, а в более позднее время в романе Ахилла Татия, Левкипа и Клитофонт. Всеми благами наделяет эту страну одна из героинь Мимиямбов Геронда. В Египте все то есть, что только есть в мире. Богатство, власть, покой, палестра, блеск славы, театры, злато, мудрецы, царя свита, владыка благостный, черток богов, братьев, музей, вино, но, ну, словом, все, что ты хочешь. О грандиозности по тому времени корабельных построек – Говорит, сооружение Птолемеем IV Филопатором по проекту Калексена Тесара-Кантеры, то есть корабля с 40 ярусами гребцов длиной в 280 локтей, то есть около 120 метров, и шириной в 38 локтей, то есть около 16 метров, имевшего экипаж в несколько тысяч человек. Афиней, пятая римская цифра, точка с запятой, 36 арабскими цифрами. В погоне за славой эллинистические цари старались представить себя покровителями искусств и соперничали в этом друг с другом. Египетские Птолемеи окружали себя целым штатом художников, ученых, поэтов. Сирийский антиох III Великий, 223-187 годы до н.э. выступал в окружении толпы ученых и поэтов. К эпохе эллинизма относится высокий расцвет школьного дела, о чем свидетельствуют многочисленные постановления в Милете, Пергаме, Тиосе и других местах, известные нам по сохранившимся подлинным надписям, а также по образцам школьных упражнений на папирусах и черепках, найденных в Египте. Страница 378. Об этом же говорят и остатки великолепных школьных зданий в Пергаме и других местах. С целью создания условий для работы ученых, поэтов, художников в Александрии по совету изгнанного из Афин Деметрия Фалерского Птолемеем I Сотером было намечено основать особое учреждение вроде Академии наук под названием Музей, то есть Храм Муз. Это было осуществлено его преемником Птолемеем II Филадельфом. Музей просуществовал до III века нашей эры, когда он был разорен императором Аврелианом. 270-275 годы нашей эры. Заведующий музеем носил звание «Жреца, МУС». При музее ученым и поэтам предоставлялись квартиры и материальное обеспечение. Тут же находились лаборатории для научных исследований, зоологические и ботанические сады, обсерватория и нечто вроде анатомического театра и так далее. Часто такое покровительство наукам со стороны царской власти превращало служителей муз в раболепных придворных, совершенно оторванных от народа и неспособных думать об интересах широких масс. Любопытное свидетельство дает едкая сатира силы Тимона Флеосийского 325-235 годы. В сохранившемся отрывке из этого произведения говорится об этих людях. В многоплеменном Египте питаются многие люди, в книгах, зарывшись за тыном, и споры ведут бесконечно в птичнике муз. Такая обстановка порождала крайний индивидуализм, вызывала у некоторых людей стремление не быть похожим на других. В искусстве стал культивироваться принцип так называемого «чистого искусства», «искусство для искусства», манера писать так, чтобы быть понятным только немногим избранным, отсюда нарочитая изысканность языка, как, например, у Ликофрона». Недостаток подлинного художественного таланта и вдохновения стал подменяться ученостью, литературное мастерство стали обращать на то, чтобы стихотворению придать определенную внешнюю форму, не заботясь о содержании, форму яйца, топора, алтаря, пары крыльев, свирели и тому подобное, или окрастиха, семирадовский, досиад, Византин и другие». С этим отчасти приходится связывать и возрождение оригинальной формы холиямба, хромого ямба, изобретателем которого считался гипанакт в VI веке до нашей эры. А в содержании стали сильно проявляться черты космополитизма, желание стать выше ограниченных интересов своего государства. Однако старое направление все-таки удерживалось под видом продолжения старой циклической поэзии. Против этого направления решительно выступал Калимах, который в числе своих противников называл Акслепиада, Посидипа и некоторых других. Причины – римская цифра 1. Особенно известен его спор с Аполлонием Родосским. Страница 379 Эпоха эллинизма была временем пышного развития библиотечного дела. Всемирную известность имели библиотеки Пергама и Александрии, где тратились громадные средства на собирание сочинений знаменитых писателей. В Александрии действовал закон, по которому всякий корабль, прибывший в гавань, был обязан продать или, по крайней мере, временно предоставить для снятия копии все имеющиеся на нем литературные произведения. Александрийцам удалось завладеть прославленным своей точностью государственным экземпляром афинских драматургов, написанным в Афинах по закону политического деятеля и оратора Ликурга в тридцатых годах IV века до нашей эры. К главной, так называемой «царской библиотеке» в Александрии присоединилась позднее еще другая большая библиотека при храме Сараписа. С этими библиотеками соперничала библиотека в Пергаме, основанная Эвменом II, 197-154 годы до нашей эры. Когда вследствие экономического соперничества Александрийцы запретили вывоз папируса из Египта в пергам, пергамцы усовершенствовали пищематериал из кожи, который получил название «пергамент». К заведованию библиотеками привлекались выдающиеся ученые того времени. Так, в числе Александрийских библиотекарей были такие ученые и писатели, как Зенодот, Эратосфен, Аполлоний Радосский, Аристофан Византийский, Аристарх. и другие. Царская библиотека в Александрии насчитывала при основании в 285 году до 200 тысяч свитков, а позднее при Калимахе до 490 тысяч, во времена же Юлии Цезаря в 48 году до 700 тысяч. Библиотека при храме Сараписа имела 42 800 свитков. В противоположность счастливой и безмятежной жизни, которая нашла отражение у писателей придворного круга, мы в настоящее время, благодаря находкам папирусов, имеем в своем распоряжении довольно богатый материал подлинных писем простых людей, не претендовавших, конечно, на художественное и литературное значение, но зато живо рисующих непрекрашенную действительность во всей ее наготе. Это жалобы на непорядки и произвол властей, распоряжения хозяина, домоуправителю, письма покинутой жены, письма мальчика к отцу в другой город, письменные работы школьников и тому подобное». Измельчение общественных интересов и произвол монархического правления приглушали развитие политической литературы, направляя внимание на обыденную действительность. Это выразилось прежде всего в развитии бытовой новой отеческой комедии, в большом распространении эротических мотивов в творчестве. Характерной чертой этой эпохи в литературе является преобладание малых форм, то есть произведений малого объема – бесед, диатриб, писем, эпилиев, маленьких эпических произведений, элегий, эпиграмм, мимов и так далее. Утомление жизнью большого города с его смутами, интригами, дрязгами, скукой и однообразием приводило к стремлению уйти от действительности или в мир фантазии, или налона природы к простым пастухам, жизни которых старались представить в самом привлекательном виде. Так возник новый литературный жанр – идиллия и букалическая, то есть пастушеская поэзия, страница 380 восемьдесятая. Но этот уход от политики был особым видом реакции на политическую жизнь, критикой или даже отрицанием современного уклада. Одновременно с этим направлением развивалось в литературе и изобразительном искусстве стремление к пышности и чрезмерной грандиозности. Об этом может дать представление статуя Бога Солнца в Радосской гавани, так называемый «колосс», Радоске. Она была такого размера, что между ног ее проходили корабли. Она вскоре же развалилась при случившемся землетрясении. Одним из семи чудес считался маяк на острове Фаросе перед входом в гавань Александрии. Сохранившиеся до наших дней произведение искусства статуя Ники на Самофракии, группы галлов и знаменитый алтарь Зевса в Пергаме, еще одно из семи чудес света, трон сатаны по выражению апокалипсиса. с горельефами, изображавшими битву богов с гигантами, которая должна была символизировать победу пергамцев в 230 году над вторгшейся в Малую Азию ордой галов галатов и, наконец, прославленная группа Лакаона, середина I века до нашей эры. Новыми моментами в этих произведениях искусства являются натурализм, патетичность страдания, тончайшее знание анатомии, совершенство техники в обработке деталей. Все рассмотренные выше новые явления в общественно-политической и идейной жизни греческого мира и эллинизированных стран Востока достигли расцвета в III веке до нашей эры. Но ожесточенная внутренняя борьба в самой Греции между отдельными государствами и выступление Этолийского и Ахейского союзов, а также обострение социальной борьбы внутри самих государств, вызвали вмешательство в их дела римлян, что было причиной начавшегося упадка общественной жизни во второй половине эпохи эллинизма. По мере того, как укреплялась сила Рима и утверждалось его господство на Востоке, в высших кругах Греции стала наблюдаться тяга к Риму как к политическому центру, и туда направлялись честолюбивые и талантливые люди. Однако художественные вкусы все еще определялись в греческих центрах. Главные философские и риторские школы оставались по-прежнему в Афинах. Законодательницей в делах искусства и науки была главным образом Александрия. Широкое распространение греческой культуры выражалось в том, что на поприще греческой литературы стали все чаще выступать представители и других народностей – египтяне, вавилоняне, евреи, сирийцы и другие. Литературная продукция эпохи эллинизма весьма велика, и нам известно более 1100 писателей, однако большинство их мы знаем лишь по отрывкам произведений или только по именам. Второе. Эллинистическая образованность, ученая литература, литература для избранных и литература низов. В эллинистической литературе преобладала проза. Многие произведения под поэтической формой скрывали чисто прозаическое содержание, причем научность текста иногда подавляла в них поэзию. Страница 381-я. Поэтому для понимания художественной литературы этого времени необходимо предварительно познакомиться с состоянием науки. Философия сосредоточилась по-прежнему в Афинах. Академическая школа продолжала развивать учение Платона. Но в ней, с одной стороны, определился уклон к мистицизму и пифагорейству в учениях Спивсипа и Ксенократа IV век до нашей эры. С другой – уклон в скептицизм у Аркисилая, 315-240 годы, и Корниада 214-129 годы. Школа Аристотеля, так называемая «перипатетическая», имела выдающегося представителя в лице «фефраста», 372-287 годы. Весьма разностороннего ученого. Из многочисленных его сочинений полностью сохранились два – «О растениях» и одно небольшое под названием характеры. Первое представляет большой интерес для специалистов по ботанике. Последнее же очень важно для истории и литературы. В нем автор дает определение разных человеческих типов – притворщика, льстеца, скупца, пустомели, болтуна, сплетника, грубияна, хвостуна и тому подобное. Всего 30 таких типов. Меткие характеристики фифраста, основанные на изучении действительной жизни, содержат богатый материал для художественной мысли, основу для обрисовки типичных образов, какие встречаются в бытовой комедии или, например, в мимиямбах Геронда. В этом сочинении Феофраст развивал систему, намеченную Аристотелем в риторике. Сочинение Феофраста послужило образцом для характера французского писателя Ля Брюьера – 1688 год. Широкое развитие получили в эпоху эллинизма три философские школы: эпикурейцев, киников и стоиков. Все три носили индивидуалистический характер, обещали человеку счастье не во внешнем мире, а внутри его самого. Эпикурейство находило счастье в безмятежности духа и в удовольствии, основанном на добродетели. Впрочем, особенно распространено было извращенное толкование этого учения как проповеди чувственного наслаждения, независимо от нравственных задач. Среди распущенных придворных нравов открывался широкий простор для таких взглядов, и они часто встречаются в литературе этого времени. Школа киников или циников, основанная Антисфеном, учеником Сократа, держалась того взгляда, что для блаженства нужна только добродетель, которая приобретается жизнью в природе, и что задачей философа является полное освобождение себя от внешних условий, от материальных потребностей и от общественных обязанностей, от всяких условностей и даже приличий, как несоответствующих природе. В противоположность эпикурейцам здесь мы находим полный отказ от удовольствия, проповедь нищеты, отрицания рабства. Учения этой школы ближе всего отражают идеологию простых людей и широких народных масс, включая рабов. Типичным представителем ее был Диоген из Синопы. Известны анекдоты о том, что он жил в бочке. Однажды, когда Александр Македонский пришел к нему и спросил, не нуждается ли он в чем-нибудь, Диоген попросил только не заслонять ему солнце. Ученик и последователь Диогена Кратет Фиванский роздал все свое состояние нищим и вместе с верной женой Гепархией вел жизнь странствующего проповедника нищего. Близок был к школе Киников Бион Брисфенский из города Ольбии, 325-255 годы, который в детстве попал в рабство, но получил хорошее образование. Страница 382. Он вел бродячий образ жизни. Свои учения излагал в виде бесед, диатриб. Римский поэт Гораций считал себя обязанным ему». У поэта Феникса, Посидипа и Леонида Теренского, III век до нашей эры, заметно влияние этой школы. К этому направлению примыкал и сатирик Минип из Гадары в Палестине, писавший прозой вперемешку со стихами, умевший по выражению Лукиана, который часто следовал его образцу кусать со смехом. Это были пародии на смешки над Гомером, философами, учеными и богами. Ему подражал римский писатель Ворон, первый век до н.э. в своих миниповых сатурах. Большим авторитетом пользовалось учение школы стоиков. Основателем ее был Зенон. из Кития, с острова Кипра, 335-263 годы до нашей эры Он вел свое преподавание в так называемом пестром Портике в Афинах. Отсюда и школа его получила название Стоя, то есть Портик. Особенно поднял значение этой школы Хрисип, приблизительно 280-207 годы до нашей эры из Сол в Киликие, а позднее Панетии и Поседонии. Учение этой школы развелось из учения киников. Стремясь жить согласно с природой, стойки искали нравственной свободы, освобождения от страстей, апатии. Учили с одинаковым спокойствием переносить как радости, так и невзгоды жизни, болезни, страдания, бедность, унижения и тому подобное. Они протестовали против рабства, и идеал свой находили в твердом и неуклонном осуществлении добродетели. Добродетель, по учению этой школы, есть единственное и высшее благо, и если нет возможности его осуществить, то лучше уйти из жизни, то есть покончить с собой. Много места уделяли стоики аллегорическому истолкованию мифов и вопросам языка в духе аномалистов. Противоречивость взглядов разнообразных школ в самых важных вопросах жизни приводила некоторых к разочарованию и крайнему скептицизму. Главой скептического направления философии был Пирон, приблизительно 360-270 годы до нашей эры, Оспаривая учения других школ, он пришел к выводу, что вообще ничего нельзя утверждать, и что самое правильное – воздержаться от каких бы то ни было суждений. Эту точку зрения выразил Тимон из Флеунта, приблизительно 320-230 годы до нашей эры в своих На смешливых сатирах и пародиях, силах, частью прозаических, частью стихотворных, но от них сохранились лишь незначительные отрывки, из которых один был приведен. Все эти учения со своим разочарованием, пессимизмом и отходом от практической жизни типичные для эпохи эллинизма. Одним из главных научных центров в эпоху эллинизма, как было показано выше, сделалась Александрия. Сюда, по приглашению Птолемеев, стекались ученые со всех концов греческого мира. Занимаясь в музее и пользуясь местными библиотеками, они разрабатывали самые разнообразные отрасли знания. Некоторые из них снискали себе всемирную известность. Таковы Эвклид, Архимед, Эратосфен… Аристарх Самосский, Аристарх Самофракийский, а позднее Клавдии Птолемей и другие. Страница 200 стоп, страница 383. Эвклид жил и работал в Александрии в начале III века до нашей эры. Он был замечательным математиком. Работы его по геометрии и арифметике легли в основу современной математики. Сохранилось его сочинение под названием «Элементы», где излагаются основы математики. Его именем до сих пор называется «Отдел геометрии». Из других его сочинений особенно известны «Оптика» и «Феномены», «Сферическая астрономия». Сочинение о делениях сохранилось в арабском переводе. Из математиков большую известность имел также Аполлодор из Пергии, III век до н.э. Его сочинение о конусах в четырех книгах сохранилось на греческом языке и в арабском переводе. В Александрии же у учеников Эвклида получил свое научное образование знаменитый математик, физик и механик, уроженец сицилийского города Сиракуз Архимед 287-212 годы до нашей эры, именем которого называется физический закон, являющийся основанием для определения удельного веса. Известны его выражение о значении рычага – дай место, где мне стать, и я сдвину землю. В 1906 году был найден его метод механических теорем. Архимед был убит в 212 году при осаде римлянами Сиракуз, который он геройски защищал с помощью изобретенных им механизмов. Научные достижения Архимеда и его ближайших учеников популяризировал во втором, первом веках до нашей эры Герон Александрийский. Ряд сочинений Герона дошел до нас, как, например, пневматика, то есть учение о воздухе, механика, катоптрика, учение о зеркалах и так далее. Мастер об строительного искусства считался Полимон из Илиона, II век до нашей эры. Ему принадлежал ряд сочинений о строительстве городов Афин, Дельф и других, известные нам только по упоминаниям позднейших писателей. Аристарх Самосский, около 280 года до нашей эры, доказывал, что в центре мира находится солнце и что земля вращается вокруг него. Величайшим из астрономов в древности считался Гепарх Вифинский, II век до нашей эры. Большие успехи сделала и медицина. Врач Гиерокол третьем веке, был основателем анатомии. Он показал значение нервов и пульса. Аэрасистрат предугадывал уже систему кровообращения. Однако они оба известны нам лишь по ссылкам на них Цельза, первый век нашей эры, и Галена, второй век нашей эры. Со времени завоевания Александра расширился и географический кругозор греков. Уже по распоряжению самого Александра Неарх в 326 году предпринимал обследование морского побережья от Инда до Устья Ефрата. Около 300 -го года дал описание берегов западной части Средиземного моря и побережья Атлантического океана вплоть до Британии Пифий из Массалии, описание Индии составил Мегасфен, описание Красного моря Агафархид около 150 -го года. В этих географических сочинениях сообщалось много сведений по этнографии и истории. К числу выдающихся географов принадлежал Дикиарх, автор описания земли и жизни Греции». Эти сочинения известны нам только по влиянию, оказанному ими на позднейшую науку. «Эротосфен» из «Кирены». Приблизительно 275-195 годы до нашей эры весьма разносторонний ученый и даже поэт написал географию в трех книгах, измерение земли и хронографию в девяти книгах, где датировал взятие Трои 1184 годом и начало Олимпиад 776 годом. Страница 384. Он делал попытки на основании измерения углов, отбрасываемой солнцем тени в северных и южных местах Египта, определить окружность и объем Земли. О больших научно-этнографических интересах греков в рассматриваемый период свидетельствуют переводы на греческий язык выдающихся произведений восточной литературы. Примером этого может служить перевод Еврейской Библии, книг так называемого «Ветхого Завета», исполненный по преданию двумя учеными, которые были приглашены Птолемеем вторым Филадельфом и известны под названием «Семидесяти толковников». Некоторые книги Библии и написаны были прямо на греческом языке, например три книги Маккавеев и другие. Историю Вавилона от сотворения мира до времени Александра написал вавилонский жрец Берос, посвятивший свое сочинение царю Антиоху I 281-261 годы до нашей эры. Египетскую историю с древнейших времен до 323 года посвятил Птолемею II Филадельфу Манифон. Его сочинение известно нам лишь по цитатам позднейших историков, обведенное им разделение египетской истории на три периода – древнего, среднего и нового царства и по сменам правивших одной династии – сохраняется в научном обиходе до сих пор. В эпоху эллинизма проявлялся у греков большой интерес к своему историческому прошлому. В соответствии с индивидуалистическими стремлениями эпохи исторические труды имели по преимуществу биографический характер. Из исторических деятелей привлекала к себе наибольшее внимание личность Александра, что и породило богатую мемуарную литературу о нем, в которой образ его идеализировался. В первую очередь следует назвать Звать незаконченный труд Калисфена. Эта литература послужила основой для многочисленных последствий романов об Александре. Более трезвым и близким к истине характером отличались воспоминания Птолемея I Сотера и Аристобула. Из подобной же мемуарной литературы известны были записки знаменитого деятеля ахейского союза Арата Сикионского, 271-213 годы до нашей эры, а его собственных деяниях. Крупным представителем исторического жанра в начальный период эллинизма был Тимей из Ставромения, Сицилии 356-260 годы до нашей эры. В тридцати восьми книгах своей истории он изложил витиеватым риторическим стилем в духе Сократа историю Сицилии и Южной Италии с древнейших времен до Первой Пунической войны. Это сочинение оказало сильное влияние на художественную литературу, особенно римскую. В нем содержался рассказ о прибытии в Италию троянца Энея, о встрече его с Карфагенской царицей Дидоной, об основании Карфагена и Рима и так далее. Это были основные мотивы, которые вошли вскоре в официальную римскую версию, и которыми затем воспользовались римские поэты Неви, Энни, Вергилий и другие. Крайне фантастическим характером отличались сочинения Гекатея из египетские рассказы и о стране гиперборейцев. Антигон из был известен как автор истории искусства, которая в первом веке нашей эры Пользовался римский писатель Плиний Старший и жизнеописание философов, служившего важным источником для Диогена Лаэртского, III век нашей эры. Страница 385 -я. Филарх Афинский, III век до эры описал события с 290 по 221 годы, охватив выступления Пира, Агиса IV и Клеомена III, но его интересовала главным образом анекдотическая сторона. Возник особый интерес к прошлому Афин, в результате чего появился ряд работ, посвященных истории Аттики под общим названием «Атфид». Этого рода сочинения существовали еще и в IV веке, и ими пользовался уже Аристотель. Из авторов таких сочинений наиболее известные Филлахор и истра оба третьего века до нашей эры. Показателем большого развития научных интересов является составление сборников различных исторических документов. Эти сборники не дошли до нас, но послужили материалом для дальнейших работ историков. Важное значение имели хронологические исследования Эртосфена под названием «Хронография» и «Аполлодора Афинского» приблизительно 180-109 годы до нашей эры «Хроника». о богах, описание земли и другие. А так называемая библиотека Аполлодора в действительности есть сочинение неизвестного автора II века нашей эры. Так называемая парусская хроника. Хронологическая работа неизвестного автора сохранилась в подлиннике на двух больших обломков, найденных в 1627 и 1897 годах на острове Поросе, без начальной части и содержала перечень событий от мифического Кикропа до 355 года и от 336 до 299 года. Причем счет ведется от 264 года времени составления документа. Этот памятник имеет большую ценность для истории. Богатые книжные собрания, такие как две Александрийские и Пергамской библиотеки, открывали возможность также и для систематических историко-литературных занятий. Уже ранее софисты, а затем Аристотель, много сделали в этой области». В эпоху эллинизма началась интенсивная работа в этом направлении. Неудовлетворенность настоящим обратила интерес к знаменитым поэтам прежних времен – Гомеру, Гесиоду, Сапфо и другим, и появилось много подражаний им. Надо было разобраться в многочисленных сочинениях, хранившихся в библиотеках. Стали замечать, что под именами знаменитых писателей хранятся иногда и подложные сочинения, да и в тексте подлинных сочинений встречается много ошибок, посторонних вставок и искажений. Все это требовало большой критической работы. Кроме того, интерес к отдельным писателям заставлял собирать биографические сведения о них, а самые произведения вызывали различные толкования, требовали исторических и грамматических объяснений. Так возникла в древности филологическая наука в широком смысле этого слова. Ученые, занимавшиеся такими вопросами, назывались грамматиками, которых надо отличать от грамматистов, то есть простых учителей грамоты. Одной из важнейших задач ученых того времени было давать хорошие, критически проверенные издания, разумеется, рукописные текстов знаменитых писателей. Издатели снабжали текст введениями, а часто и своими примечаниями, так называемыми «схолиями», Некоторые спорные вопросы разбирались в специальных исследованиях. Так как подлинные труды эллинистических ученых за редкими исключениями утрачены, с остаются для нас главными источниками сведений о научной работе того времени. Страница 386. Вот некоторые данные, имеющиеся у нас о работе в этой области. Зенодот Эфесский приблизительно 325-260 годы до нашей эры дал первое научное издание Илиады и Одиссеи, причем разделил каждую на 24 песни и написал ряд специальных исследований о языке поэм. Затем новое издание и сделал Аристофан византийский, приблизительно 257-180 годы до нашей эры. Он издавал тексты и некоторых других писателей. Ему же принадлежали многочисленные труды по грамматике и лексикографии. Им были введены знаки препинания и знаки ударения. Среди его работ были труды по истории трагедии и комедии, распределение поэтов по стилю и т.д. Особенно знаменит был работами над гомеровскими поэтами Аристарх с острова Самофракии приблизительно 217-145 года до нашей эры. И издание их, снабженное его критическими пометками, сделалось руководящим и лежит в основе нашей рукописной традиции. Ему же принадлежало много трудов по грамматике. Он первый установил разделение слов по частям речи – имя, глагол, причастие, местоимение, член, наречие, предлог, союз. Его учеником был Дионисий Фракийский, II век до нашей эры, составитель первой в мире грамматики. Эта грамматика, сохранившаяся до нашего времени, хотя, может быть, в сокращении, основывалась на принципе аналогии в языке и охватывала главным образом фонетику и морфологию. Она послужила основой для позднейших сочинений такого рода Аполлония Дискола, Доната и других. В Александрии возникла и теория разделителей – Ксенона и Геланика, которые Илиаду и Одиссею считали произведениями разных авторов. Дело Аристарха продолжал затем Дидим, первый век до нашей эры, прозванный за свою трудолюбие и усидчивость медноутробным. Он написал так много работ, что, как говорили сам, иногда забывал о написанном. У него были сочинения по языку, а также о комедии-трагедии, о Гомере и другие. В 1901 году на одном из египетских папирусов была обнаружена часть его комментария к речам Демосфена. Среди ученых, занимавшихся литературными вопросами, были известны следующие – «Хамелеонт», Третий век до нашей эры, написавший биографию Схила, Сатир; второй век до нашей эры, автор биографии Эврипида и Эратосфен, автор исследования о древней комедии. Ученая критика этого времени установила и каноны писателей, которых признала образцовыми: десять ораторов, девять лириков и так далее. К III веку до нашей эры относится деятельность Аристоксена, автора сочинения под названием «Жизнеописание поэтов». Но особенно он известен своими двумя сочинениями – элементы гармонии, которая сохранилась полностью, и элементы ритмики, из которого мы имеем лишь отрывки. Это один из главных источников сведений о музыке и метрике древних греков. В связи с исследованием текстов и языка писателей возник вопрос о происхождении и развитии языка. Александрийские ученые Аристофан Византийский, Аристарх, Дионисий Фракийский и другие доказывали, что слова образуются по аналогии и что формы склонения и спряжений возникают по сходству. Соответственно, этому они требовали от писателей, чтобы они неукоснительно следовали установившимся нормам и не допускали неологизмов и варваризмов. Страница 387 Наоборот, школа пергамских ученых, возглавлявшаяся стоиком Кратетом из Малла II век до нашей эры) и философы стоической школы, отстаивали точку зрения аномалии, отрицая какую-нибудь закономерность в словообразовании, и исходили из простого наличия тех или иных форм в живой речи. На этом основании они допускали полную свободу для слова творчества. Спор между аналогистами и аномалистами живо занимал образованные круги Греции, а затем и Рима. Ошибка первых заключалась в том, что они, строго держась установившихся форм, не представляли себе возможности свободного развития живой речи. Теория же аномалистов оправдывала неправильности речи и произвольное словотворчество, которым любили щеголять поклонники так называемого «чистого искусства». Средней линии в этом споре держались римские писатели Цицерон, Гораций, Квинтилиан и другие, которые признавали естественное развитие речи, происходящее на основе общепринятых слов и форм. Особо надо отметить деятельность Неоптолема из в Малой Азии, III век до нашей эры. Он был литературным критиком, отчасти поэтом, и занимался вопросами языка, например, глоссами у Гомера. Большое значение имела его поэтика, в которой он, развивая мысли Аристотеля, определял задачу поэта в том, чтобы услаждать и приносить пользу. Для поэта он считал необходимым талант, искусство и труд. Сочинение Птолема было основным руководством для Горация в его «Науке поэзии», как прямо указывает Схолиаст парферион. Среди многочисленных вопросов, которыми занимались ученые эпохи эллинизма, большое внимание было уделено и мифологии. Большим усердием ученые стали собирать мифы, не только те, которые нашли отражение в художественной литературе, но отчасти и такие, которые жили еще в устном народном предании. Стали приводить их в систему и отыскивать особенно редкие и малоизвестные версии. Сохранилось довольно систематическое, хотя краткое и весьма примитивно составленное изложение греческой мифологии под названием «Библиотеки Аполлодора». Составлялись и сборники мифов на определенные темы, например, на любовные. Таков небольшой сборник – о любовных страданиях принадлежащий поэту Парфению, первый век до нашей эры, который оказал сильное влияние на римских поэтов времени Августа Корнелия Гала. «Вергилия» и «Овидия». Им же был составлен сборник «Метаморфоз», то есть мифов, заканчивающихся какими-нибудь чудесными превращениями героев. Но он до нас не дошел, а тема эта была художественно развита под тем же названием «Независимо от Парфения» в поэме «Овидия». Сохранился до настоящего времени более поздний отклик на эту тему в виде небольшого сборника «Метаморфоз», превращение писателя II века нашей эры Антонина Либерала. Избранные места из астрономических сочинений Эратосфена дошли до нас под названием катастеризмы, то есть превращение в звезды, Собрание мифов о героях, превратившихся в звезды. Мифографические интересы нашли весьма широкое отражение в эллинистической поэзии. У некоторых поэтов ярко проявляется стремление блеснуть своей мифологической ученостью. Страница 388. Но наряду с таким собирательством возникла и серьезная критика религии и мифологии. Образцами этого могут служить сохранившиеся до нашего времени два сборника: Полифата IV или II века до нашей эры и Гераклита около начала нашей эры, оба озаглавленные о невероятных вещах. В них дается рационалистическое истолкование ряда мифов. Особенное значение имело недошедшее до нас сочинение Эвгемера из Миссанны начала II века до н.э. под названием «Священная надпись». В нем содержался вымышленный рассказ о путешествии автора на какой-то отдаленный остров Панхею, где он нашел древнюю надпись, объясняющую происхождение религиозных образов «Боги – это люди, некогда жившие, обладавшие могуществом и обогатворенные за это после смерти людьми». Уран, например, это первый царь Панхеи, занимавшийся астрономией и научивший людей почитать небо и звезды. Кроны Зевс – древние цари острова. Афродита – гетера на острове Кипре, которая ввела там культ любви и так далее. Содержание этого рассказа известно нам по изложению в исторической библиотеке Диодора. Впоследствии словом эвгемеризм стали называть истолкование религии как обожествление древних людей. Эта теория получила широкое распространение. В числе последователей Эвгемера был римский поэт Энний, 239-169 годы до нашей эры. Разоблачал его учение христианский писатель Лавтанций, тире 4 века нашей эры. Сочинение Фгмира является до некоторой степени образцом политической утопии. К третьему или второму веку до нашей эры относится настоящий утопический роман Государство Солнца Ямбула. под видом рассказа о путешествии в чудесную страну на острова посвященные богу солнца это сочинение рисует жизнь идеальных людей и картину идеальных отношений основанных на общности жен и детей на поочередном бытовом обслуживании и так далее Ембул со своими спутниками, привыкший к дурным нравам у себя на родине, оказался неподходящим для жизни среди идеальных людей и был отвергнут ими. Изложение этого сочинения также сохранилось в исторической библиотеке Диодора. Еще ранее в истории Филиппа Пиапомпа была включена подобная же утопия под названием «Миропиды». Тут же была представлена счастливая страна, где люди получают от природы все необходимое для жизни и не знают ни войн, ни болезней. Во всем этом видны отклики получивших распространение учений кинической и стоической школ. В таких романах мы узнаем отдаленные прообразы истории Робинзона и Гулливера. К паре поре относятся зарождение и первые образцы греческого романа. Таковы милецкие рассказы Аристида, нечто вроде ряда любовных историй. Этот сборник был переведен на латинский язык, и им зачитывались офицеры в войске Краса во время похода против Парфян в 1953 году до нашей эры. Однако других сведений об этом произведении мы не имеем. возможно что к первому веку до нашей эры относится и роман неизвестного автора о нине и Семирамиде. из него сохранились два отрывка на папирусе первого века нашей эры один содержит рассказ о страстной любви молодых людей и о согласии родителей на брак второй по военных подвигах нина при завоевании армении страница 389. Ко II веку до нашей эры относится папирусный отрывок из какого-то романа под названием «Сон Неба", где Александр называется сыном этого царя. Впрочем, широкое развитие жанр романа получил только в эпоху Римской империи. Интерес к науке настолько захватил писателей эпохи эллинизма, что даже поэтическим произведениям придавался научный характер и, наоборот, Научные произведения писались в поэтических формах. Аполлодор свои хронику и географию написал стихами, отчасти это делал и Артосфен. Таким образом, возродился дидактический эпос. Образцом его может служить поэма Арата из города Сол в Малой Азии. Приблизительно 315-240 годы до нашей эры «Феномены». Явление. Поэма представляет собой стихотворное изложение астрономической системы Эвдокса Кницкого 390-337 годы до н.э. с прибавлением примет погоды, опыт популяризации научных знаний. В этой поэме, состоящей из 1154 стихов, мало поэзии, и тем не менее она имела большой успех. Ворон и Цицерон перевели ее на латинский язык, заимствовал некоторые сведения из нее Вергилии, Георгики, римская цифра девяносто 392 арабскими цифрами. Сохранились также латинские обработки Германика, первый век нашей эры, и Авиена, четвертый век нашей эры. По преимуществу к этому источнику восходят астрономические познания эпохи феодализма. Образцами такой же научности являются поэмы Никандра (III век до н.э.). Средства от укусов диких зверей и противоядия. Характер религиозно-философской поэзии раскрывают гимн в честь Зевса «Стойка Клеанфа». триста 232 годы до нашей эры и гимн в честь Асклепия, найденный на камне при раскопках в Эпидавре, произведение местного поэта и Сила около трехсотого года до нашей эры. Нагромождение научных подробностей является особенностью Александрийской поэзии. К этому присоединяется очень часто и вычурность формы, которая становится как бы самоцелью. Наиболее резко эти качества выступают у Ликофрона из Халкиды на Эвбее, конец IV и начало III века до нашей эры. Помимо ряда историко-литературных исследований, например, о комедии, он написал несколько драматических произведений, из которых до нас дошла поэма «Александра». состоящая из 1474 стихов, нечто вроде монодрамы, то есть драмы с одним действующим лицом. Под именем Александры подразумевается дочь Приама, пророчица Кассандра. В поэме передаются ее пророчества о гибели Трои и о судьбе греческих героев, участников Троянской войны. Наконец предрекается грядущая сила потомков Троянца Энея. Упоминание о высадке Пира и его поражении в Италии 1446–1450 показывает отношение к посольству римлян в Александрию в 273 году до нашей эры. Если вообще пророчество высказывается темным и загадочным языком, то приводимые в поэме пророчество Кассандры отличаются исключительной туманностью, но это составляло особенную привлекательность для ученых-читателей того времени. Автор в изобилии нагромождает редкие мифологические версии, малоизвестные имена, пользуются необыкновенными метафорами, высокопарным языком с множеством неологизмов и даже варваризмов. Страница 390-я. Уже вскоре после смерти Ликафрона читатели не могли ясно понимать это произведение без комментариев, и мы разбираемся в его содержании только с помощью сохранившихся подробных схолей. Типичной чертой общественной жизни в эпоху эллинизма является упадок живой ораторской речи. Взамен этого развивалось школьное красноречие и много внимания обращалось на разработку его теории. Виднейшим представителем ораторского искусства в начальную пору был упомянутый выше Димитрий Фалерский, бывший в течение десяти лет македонским наместником в Афинах, 317-307 годы до нашей эры. Его речи, пересыпанные моральными рассуждениями, были лишены моральной устойчивости, но блистали софистическими эффектами и напыщенными выражениями. Позднее стал выступать племянник Демосфена Демахар, приблизительно 360-275 годы до нашей эры. Уже у него стала проявляться склонность к напыщенности. Между тем в городах Малой Азии стал вырабатываться особый стиль, получивший название азиатского азианизм, в противоположность прежнему аттическому аттицизму. отличительным признаком его были напыщенность многословие расплывчатость злоупотребление формальными эффектами иногда короткими отрывистыми фразами и так далее что нередко приводило к бескусице родоначальником этого течения был ритор Гегесий из магнесии в малой азии третий век до нашей эры Ярким образцом такого стиля является сохранившаяся надпись в честь Антиоха, властителя Комагена в Малой Азии, I век до нашей эры. К этой эпохе принадлежит деятельность одного из крупнейших риторов Древности Гермогора из Тимноса, II век до нашей эры, учение которого оказало большое влияние на Цицерона. Во втором и I веках процветала риторская школа на острове Радосе. Там учился Цицерон и другие его современники у ритора Малона, который держался среднего направления между атицизмом, впадавшим иногда в сухость, и азианизмом с его напыщенностью. Характерной чертой лирики этого времени стало то, что стихотворение порвало обязательную связь с музыкальным аккомпанементом и стало предназначаться не для пения, а для чтения. Третье. Калимах и его сочинения «Поэзия малых форм» «Эффарион и другие». Одним из главных и наиболее типичных представителей эллинистической поэзии является Калимах из Кирены в Африке, приблизительно 310-240 годы до нашей эры, происходивший из знатного, но обедневшего рода Баттиадов. По-видимому, он получил образование в Афинах в школе перипатетиков и был приглашен в Александрию Птолемеем II Филадельфом. Ему было поручено заведование библиотекой. Пользуясь ее материалами, он написал много научных трудов. Калимах имел большое число учеников и возглавлял художественное направление, тяготевшее к изысканной разработке малых форм. Калимах был чрезвычайно плодовитым писателем, и древние насчитывали до 800 прозаических и поэтических его сочинений. Страница 391. Из них до конца XIX века в распоряжении науки были только гимны и эпиграммы, но в последнее время на египетских папирусах было открыто более 800 отрывков из разных его произведений. Работая в Александрийской библиотеке, он составил так называемые «таблицы прославившихся во всякого рода образовательной деятельности людей и написанных ими произведений» в 120 книгах. По-видимому, это были аннотации научных и художественных сочинений. Он оставил также записки, содержавшие собрание рассказов о достопримечательных событиях, географические описания, заметки по искусству, мифологии и тому подобное. Эти труды, свидетельствующие о большой учености автора и об огромной его научной работе, оказали сильное влияние на творчество других писателей. Личность Калимаха более всего видна из его эпиграмм. Сохранился в их, состоящий из 63 произведений. Из них мы узнаем некоторые биографические данные. Видно, что в раннюю пору он жил в бедности и, может быть, был простым школьным учителем. Голод, как и музы, замечает он, иссушают любовную страсть. Другая эпиграмма рисует его, как чрезвычайно отзывчивого человека. Видно, с какой скорбью он говорит о смерти своего друга, поэта Гераклида. Эпиграмма вторая. «Кто-то сказал мне о смерти твоей, Гераклит, и заставил ты меня слезы пролить. Вспомнилось мне, как с тобой, часто в беседе мы солнце закат провожали, теперь же...» Прахом ты стал уж давно, Каликарнаский мой друг, но еще живы твои соловинные песни, жестокие, все уносящие Аид рук не наложит на них. Еще в одной эпиграмме пятьдесят первой сказывается уже придворный поэт. Он прославляет покойную царицу Беренику, как четвертую Хариту. Есть эпиграммы эротического содержания, например 63-е, или анекдотического характера, о том, как один человек по увлечении платоновским учением о бессмертии души бросился с высокой стены, или еще о том, как надо выбирать себе жену по состоянию. Первое. У Калимаха эпиграмма получает законченный вид краткого и меткого стихотворения, иногда сатирического содержания. Большую славу Калимаху принесла его элегическая поэма в четырех книгах под названием Этиа, то есть «Причины». В общем, это собрание мифологических историй, объясняющих происхождение разных праздников и обычаев. Но автор дает тут главным образом не ходячие, общеизвестные истории, а редкие и незнакомые читателям. Долгое время это произведение оставалось в науке почти неизвестным. и только недавно были найдены значительные отрывки из него, дающие представление о содержании и характере целого. Поэт представляет себя то вознесенным на Геликон к музам, то сидящим на Перу у Афиняна Полида, где он слушает рассказы одного из гостей. Замечателен в третьей книге рассказ о любви Аконтия и Кидиппы. Юноша Аконтий на празднике на острове Делоси увидал прекрасную Кидиппу. и сразу влюбился в нее. Не имея возможности встречаться с ней, он бросил ей яблоко с надписью «Клянусь Артемидой, я буду женой Аконтия». Страница 392. Девушка, не подозревая хитрости, подняла и прочитала вслух надпись, так что ее услышала богиня. Кедиппа таким образом связала себя клятвой, но родители просватали ее за другого юношу. Но каждый раз, когда назначали день свадьбы, по тяжело заболевала, и брак не мог состояться. После третьего раза отец обратился с вопросом к дельфийскому оракулу, и тогда выяснилась причина болезни дочери. После этого отец уже не мог противиться воле богов. Этим содержанием предвосхищаются сюжеты позднейших романов. Другой сохранившийся отрывок рассказывает об основании города Занклы, Мессаны в Сицилии. Поэт спрашивает Музу, почему при праздновании основания этого города по обряду не называется имя основателя. Муза объясняет, что при основании города между двумя предводителями Периэром и к Кротименам, возник спор о том, чьим именем надо назвать город. Когда обратились к оракулу Аполлона, он повелел не называть ничьим именем, а на празднике поминать безыменного основателя. По отрывкам видно, что в поэме «Причины» передавались эпизоды из мифов о Геракле, об аргонавтах, об афинском празднике, Феомофории и многие другие. Эта поэма оказала сильнейшее влияние на римского поэта Овидия, который по ее образцу написал «Метаморфозы» (превращения) и «Фасты» — «Календарь», а историю о Конте и Кедипе переработал в виде двух стихотворных посланий в героидах 19 и 20 римскими цифрами. Колемах написал большое количество разнообразных лирических стихотворений, в том числе на смерть царицы Арсинои. 270 год до нашей эры. К ним принадлежит и эпиллий о юном юнном служителе богини Кибелы, изувечившим себя в религиозном экстазе. Стихотворение это было потом переложено римским поэтом Катулом в век до нашей эры под названием Аттис. 63 Писал Калимах и ямбические стихотворения, некоторые так называемыми хлеямбами по образцу стихов Гипанакта. До нас дошло шесть гимнов, Калимаха, в честь Зевса, Аполлона, Артемиды, Острова Делоса, Диметры, написанных гигзаметрами, и одно в форме элегических стихов в честь купания Паллады, где наряду со словословием богини рассказывается об ослеплении Тересия в наказании за то, что он увидел Афину купающуюся. Эти гимны по темам своим напоминают так называемые гомеровы гимны, но глубоко отличаются от них по характеру. Хотя некоторые гимны приурочиваются к праздникам, но связь эта лишь формальная, и в противоположность Гомеровым они не имеют в себе ничего религиозного. Они плещут ученостью, содержат множество разных мифологических черт и изображают богов вполне похожими на людей. Так, например, Зевс представлен. Третья римская цифра, запятая, 29-31 арабскими цифрами. С малюткой Артемидой на коленях он любуется ребенком и выражает удовольствие, что богини рождают ему таких забавных детей. Он готов даже не обращать внимания на гнев своей ревнивой супруги Геры. Но любопытнее всего то, как описываются нравы богов. Если кто-нибудь из девочек не послушается матери богини и закапризничает, та зовет страшных циклопов, или откуда-нибудь появляется гермес, намазавший сажей лицо, чтобы постращать капризницу, и девчурка с перепугу прячется на груди матери, закрывая ручкой лицо. Третья римская цифра, запятая 64-71 арабскими цифрами. Тут же мимоходом вводится и комический образ Керакла, как обжоры, который и после принятия в сон богов не потерял аппетита. Третья римская цифра запятая 145-161 арабскими цифрами. В гимне в честь Диметры, шестая римская цифра, изображается весьма обстоятельно и живо процессия на Алексинском празднике в Аттике. В гимне в честь купания паллады – Пятая римская цифра. Описывается праздничное омовение статуи богини Варгосе, но описание уносит утонченный и несколько игривый характер, напоминающий о легких придворных нравах. Например, попутно дается описание туалета трех богинь, явившихся на суд к Парису. Пятая римская цифра, запятая 18-32 арабскими цифрами. В некоторых гимнах встречаются и политические мотивы. В гимне Зевсу прославляется царь Птолемей II Филадельф – Первая римская цифра 79-90 арабскими цифрами. Рассказом о юности Зевса и о том, как он, младший из братьев, взял в свои руки верховную власть, оправдываются действия Филадельфа, который сумел отстранить своих старших братьев. В гимне в честь Делоса предсказывается победы эллинистических царей над кельтами. Четвертая римская цифра 165-187 арабскими цифрами. В гимне в честь Аполлона, где много места уделено рассказу о его любви к нимфе Кирене, содержится намек на присоединение области Кирена к Египту вследствие брака Птолемея III Эвергета с наследницей Киренского престола Береникой, вторая римская цифра 65-68 арабскими цифрами. Власти правителя к тому же придается религиозное значение. Худо спорит с блаженными. Кто воюет с блаженными, станет, пожалуй, воевать против моего царя. Кто воюет против моего царя, станет, пожалуй, воевать и против Аполлона. Вторая римская цифра 25-27 арабскими цифрами. Чисто придворный мотив с большим остроумием дан в небольшой поэме «Локон Береники», которая была включена в четвертую книгу «Причин». Это стихотворение, из которого недавно были найдены небольшие отрывки, известно нам главным образом по довольно близкому переложению Катула. 66. Царь Птолемей III Вергет, отправляясь в 246 году в поход в Сирию, оставил в Александрии горюющую супругу Беренику. а она, молясь богам о благополучном возвращении супруга, возложила на алтарь Афродиты прядь своих волос. На следующее утро волос там не оказалось, а так как астроном Канон в это время открыл на небе новое созвездие поблизости от Большой Медведицы, то было объявлено, что это и есть вознесенная богами на небо коса Береники. Созвездие до сих пор у астрономов сохраняет это название. Калимах создал в литературе своего времени новое направление и сделался его главой. Он осмеял в большом стихотворении, которое известно нам в переделке «Овидия» под названием «Ибис» стремление некоторых современников писать большие эпические поэмы. Калимах видел в этом бесплодное стремление возродить отжившие киклические поэмы. В одной из его эпиграмм, восемь, мы находим выражение его взглядов. Видно, что он не хочет идти сбитым путем, а ищет новых путей, хочет быть оригинальным. эпоски я ненавижу, и путь мне противен, коим туда и сюда многие люди идут». В одном довольно значительном отрывке, 40 стихов, из элегического стихотворения, которое было написано под конец жизни и должно было служить введением к его причинам, поэт излагает свою точку зрения и представляет ее как указание самого Аполлона. Страница 394. «Бог будто бы повелел ему идти не по протаренной дороге, а своим собственным путем, хотя бы и трудным». Он прибавляет, что не хочет метать громы, что подобает только Зевсу, и что поет для тех людей, которые любят голоса цикат, а не ослиный рев. Очевидно, на почве этих споров и соперничества происходили нередко и личные столкновения. Недаром гимн в честь Аполлона поэт заключает горячей тирадой против зависти, которую гонит от себя Аполлон. Вторая римская цифра, запятая 102-112 арабскими цифрами. Тут же он заявляет, что предпочитает скромный маленький ручеек с чистой водой большому потоку Ассирийской реки, то есть Ефрата, который несет много мусора и грязи. К числу поэтов, против которых выступал Калимах, принадлежал Аполлоний Радосский, автор поэмы «Аргонавтики». Считая такой эпос несовременным, Калимах в противовес ему выдвигал новый тип эпоса – маленькую поэму, так называемой эпиллий, уменьшительное от слова «эпос». В этом Калимаха поддерживал и Феокрит. Они считали, что современные условия выдвигают поэзию малого объема. «Большая книга подобна большому злу», Повторял Колимах изречения Гераклита и дал образцы новой поэзии в виде эпилеев приход Ио», Галатея, Аркадия и тому подобное. Из них наиболее известна Гекала. Сюжет этого произведения взят из цикла мифов о Тизее. Тизей пришел в Аттику, совершив по дороге великие подвиги, и, наконец, встретился с отцом своим, царем Эгеем. После этого он отправился на бой с ужасным критским быком, который был загнан в окрестности марафона Гераклом, и опустошал страну. В дороге Тизея застигла буря, и он укрылся от нее в бедной хижине старушки Гекалы. В то время как старушка Гекала приготовляла угощение, он рассказывал ей о своих победах. Поэт подробно описывает бедную хижину, хозяйство Агикалы и беспокойство, с каким она на подвиг. За этим следует описание его победы. Возвращаясь стезей, попал на погребение умершей тем временем старушки и установил в память о ней особые обряды. Весь рассказ служит объяснением происхождения праздника Гекалесии в Афинах и по типу своему подходит к подобным же рассказам в причинах. характерно для искусственной манеры линистического поэта перенесение внимания с героя на окружающую обстановку описание хижины приготовление пищи и тому подобное Интересен и идиллический образ старушки Гикалы, являющийся прообразом Бавкиды в метаморфозах Овидия. В лице Калимаха мы видим поэта-мастера, который очень заботится о форме своих произведений. Он уже решительно высказывался против связи лирики с музыкой. Наиболее типичным его произведением были «Причины», а отдельные части их были похожи, по-видимому, на «Эпилии». преобладающие формой его произведений были элегии, которые доведены им до высшей степени совершенства, и римский ритор Квинтилиан «Воспитание оратора» десятая римская цифра запятая первая запятая пятьдесят арабскими цифрами называет его первым из элегиков. Правда, сама элегия стала серьезно отличаться по характеру от старой греческой элегии. Страница 395. Отличие стиля Калимаха от древнего эпоса резко бросалось в глаза. Авидий выразил это в следующих стихах. «Средство от любви», 381-е слова. «Не воспоешь Ахиллеса размером стихов Калимаха, Да и кидип по тебе не подобает, Гомер». Все произведения Калимаха пронизаны ученостью и искусственностью. Это видно и в причинах, и в гимнах, которые переполнены научными подробностями о происхождении и местах справляемых культов, об особенностях праздников и тому подобное. Изложение часто перебивается отступлениями, внимание перемещается с основной темы на побочную. Например, большая часть гимна в честь Деметры занята рассказом о преступлении и наказании Рисихфона. осмелившегося вырубить священную рощу богини. Четвертая римская цифра, запятая, двадцать четыре-сто семнадцать арабскими цифрами. Сочинения Калимаха пестрят фразами и словечками из произведений Гумера, Пиндара, Геродота и других. В его языке много устарелых и редких слов и выражений. Остров Делос, например, называется Астерии или Артигии, гиганты – пелагонами, то есть земнородными, кеклопы – тилхинами и так далее. Колимах оказал сильное влияние на своих современников, в том числе и на Феокрита и Аполлония Родосского, хотя последний резко разошелся с ним в литературных взглядах. За Калимахом сохранялся авторитет и среди позднейших поэтов вплоть до конца античного мира. Огромное влияние его видно и у римских поэтов, особенно у Катула, Проперции и Овидия, которые не только подражали ему, но и переводили, переделывали его произведения. Под сильным влиянием Калимаха и его современника Ликафрона находился Эфрион из Халкиды, 276-187 годы до нашей эры. Он изучал философию в Афинах, разбогател благодаря женитьбе на богатой вдове, а под конец жизни состоял библиотекарем в Антиохии при дворе Антиоха III Великого. Эффарион писал произведения весьма разнообразного содержания, но из них до нас дошли только незначительные отрывки. Особенно ценились небольшие поэмы типа эпилиев, как Дионис, Геокинф, Артемидор, Демосфен и, тому подобное, где соединялись элементы мифологические, эротические, романтические, отчасти даже исторические, ученые толкования и тому подобное. Недавно обнаружены еще три отрывка о Геракле, уводящем Кербера из загробного мира, повесть о несчастной любви под названием «Фракиец» и «Гипподемонт-старший. Призыв к восстановлению правды и мира в духе Гесиода. В поэзии Эфариона царила ученая изысканность. Он пользовался большим успехом. его элегии весьма ценились римской литературной молодежью, которую Цицерон иронически называл певцами Эфариона. Тускуланские беседы, третья римская цифра, запятая 19, запятая 45 арабские цифры. Это были так называемые поэты неотерики, которым принадлежал Катул и его приятели Валерий Катон, Лициний Кальв, Цинна и другие. Эфарионом Увлекались в юности Корнелий Гал и Вергилий. Другим представителем этого направления был Парфений из Никеи, первый век до нашей эры, автор ряда небольших поэм в честь Афродиты, в память жены своей Ареты и так далее. Но нам известен только его сборник под названием «О любовных страданиях». Страница 396. Четвертое. Аполлоний Родоский и судьба героического эпоса. Попытка возродить героический эпос была сделана Аполлонием Родосским приблизительно 295-215 годы до нашей эры. Он происходил, по одним сведениям, из Александрии, по другим – из Навкратиса, был учеником Калимаха, давал уроки будущему царю Птолемею III, Эвергету, и одно время заведовал Александрийской библиотекой. Он занимался и научной работой, и поэзией. Известны были его поэмы об основании городов Александрии, Навкратиса и других, а также исследования об археологии, Гесиоде и другие. но славу ему доставила поэма «Оргонавтики». Когда Аполлоний написал эту большую поэму, около 6 тысяч стихов, вопреки отрицательному взгляду своего учителя на эпический жанр, Колемах подверг его жестокой критике, обвиняя даже в плагиате. Обиженный этим, Аполлоний ответил резко «Палатинская антология», запятая, одиннадцать римская цифра, запятая, 275 арабская цифра. И, не находя поддержки у других, уехал из Александрии и поселился на Родосе, где переработал и издал свою поэму. Там он был окружен общим уважением граждан, поэтому за ним и утвердилось прозвище Родосского. Сюжет, взятый Аполлонием, весьма древний и упоминается еще в Одиссее. Отдельные моменты этого сказания разрабатывали Пиндар, Эврипит в «Недошедшей до нас трагедии Пелиады, дочери Пели» и в «Медее». Эпизоды из сказаний об аргонавтах были также использованы антимахом Калафонским и Калимахом в «Причинах». Этот миф связывается с мифом о золотом руне. В нем рассказывалось, что когда-то Фрикс, сын Афаманта, Спасся от преследования мачехи Ино и был привезен чудесным злоторонным бараном в Колхиду на западном берегу Кавказа. В благодарность за спасение Фрикс принес чудесного барана в жертву богам, а шкуру его, золотое руно, передал местному царю Эту, который повесил ее на дубе и приставил стоголового змея стеречь ее». Молва о золотом руне распространилась по всей Греции. В городе Иолке царь пели, отнял престол у брата своего Эсона. А когда вырос сын Эсона, Ясон, Пелий обещал уступить ему престол, если тот привезет ему из Колхиды золотое руно. Пелий рассчитывал, что Ясон погибнет, исполняя это поручение. Ясон собрал пятьдесят героев – и, построив с помощью богини Афины корабль под названием Арго, отправился в поход. Аполлоний воспользовался темой этого похода аргонавтов. В начале поэмы, после обычного вступления с обращением к Аполлону, описываются постройка корабля, сборы героев, а также дается характеристика всех участников похода, в том числе Геракла, Орфея и отцов некоторых героев Троянской войны – Пелея, Теламона. Едва корабль отплывает из Иолка, как Орфей начинает свою песню. Нимфы с удивлением глядят на первый корабль, плывущий по морю. Страница 397. На Лемносе аргонавты находят племя амазонок, перебивших всех мужчин на острове. Есун вступает в брак с их царицей Гипсипилой. Аргонавты задерживаются на острове, пока, наконец, Геракл гневной речью не побудил их поторопиться с продолжением похода. Далее рассказывается о прибытии их на берег Пропантиды, то есть Мраморного моря, о победе над местными богатырями, сыновьями земли, об исчезновении прекрасного Гила, похищенного нимфами, и об уходе Геракла на поиски его. Во второй книге содержатся эпизоды боя Полидевка с царем Бебриков Амиком, затем рассказ об освобождении Финея от преследований Гарпи и об его предсказаниях и наставлениях относительно дальнейшего плавания. Затем идут известные рассказы о проезде между сталкивающимися скалами Киани или Симплегад, о встрече с сыновьями Фрикса и, наконец, о прибытии в Колхиду. В третьей книге передаются события в Колхиде. Богини Гера и Афина, чтобы помочь Есону, просят Афродиту послать Эрота к дочери царя Ээта, волшебнице Медеи, и внушить ей любовь к Есону. Есон приходит к Ээту и просит отдать ему золотое руно. Эд не отказывается, но ставит условие, чтобы Ясон предварительно совершил ряд трудных подвигов, вспахал поле с помощью огнедышащих быков, засеял его зубами дракона, из которых должны вырасти железные люди, и победил этих людей. Эд, как и пели, рассчитывал, что Ясон погибнет при исполнении этих дел. Медея, увидев греческого гостя, сразу его полюбила, пораженная стрелой Эрота. Она рассказывает о своем чувстве сестре своей Халкиопе, сыновья которой от брака с Фриксом находится в числе спутников Ясона. Халкиопа, желая помочь своим сыновьям, советует Медее пойти к храму Гекаты и, встретившись там с Ясоном, научить его, как выйти из затруднения. Медея дала Есону волшебную мазь, с помощью которой он делается неуязвимым и укрощает огнедышащих быков. По ее же совету он бросает среди выросших из земли железных людей камень, и те из-за этого дерутся между собой и перебивают друг друга. Так спасается Есон. В четвертой книге рассказ идет о том, как Ээд догадывается об участии Медеи. Она ночью бежит из родительского дома к Есону и приводит его к тому месту, где висит золотое руно. Усыпив чарами сторожившего руно дракона, она дает возможность Есону овладеть руном, и они вместе приходят к кораблю. Аргонавты после этого немедленно отплывают, а эт, узнав об их бегстве, отправляется за ними в погоню. и настигает аргонавтов около устья Истра, Дуная. Там Медея хитростью заманивает своего брата Апсирта, и аргонавты убивают его и сопровождавших его колхов, задерживая этим преследование. После этого дается фантастический рассказ о том, как аргонавты, плывя вверх по Истру, выезжают через Ридан – и Родан, Рону, в Италию, где получают очищение от волшебницы Кирки и после многих приключений в Либии, Африке и у фиакийцев попадают в Иолк, родину Есона. Поэма Аполлония явно подражает героическому эпосу и пользуется всеми характерными приемами эпического стиля – героическим гигзаметром, эпитетами, сравнениями и даже часто повторяет гомеровские выражения. Страница 398. Однако, несмотря на это, поэма получила несколько иной характер, отразив таким образом черты своего времени, совершенно новой эпохи. В ней нет наивности рассказа и нет простоты в обрисовке героических образов. С педантичностью ученого-поэта описывает географические и мифологические подробности, порой напоминая модные в то время описания путешествий по далеким странам. С одинаковой подробностью характеризует всех героев, участвующих в походе. Из-за этого поэтическая картина расплывается, и внимание читателя утомляется от множества деталей и историй, ценность которых иногда заключается Только в их редкости. Подобно Калимаху, Аполлоний трактует в современном духе мифологию, которая у него не имеет уже никакого религиозного значения, а превращается в прихотливую игру поэтической фантазии. В этом отношении интересна сцена в начале третьей книги, где Афродита, чтобы помочь исону хочет возбудить любовь к нему в сердце Медеи и с этой целью посылает сына своего Эрота. Эрот изображен как избалованный ребенок. Она застает его за игрой в кости с Ганимедом, от которой он не хочет оторваться, и Афродита соблазняет его только обещанием подарить игрушку работы Гефеста, сделанную им для Зевса, когда тут был. маленьким. Эрод, подобрав свои кости и подсчитав, бросает их в подол матери и летит исполнять ее приказания. Третья римская цифра, запятая, 111-166. Это напоминает домашние сценки у Геронда. Для стиля этого времени типично подробное описание Туалета Медеи. Третья римская цифра, 828-868. Многие места поэмы написаны в иделических тонах. Есть замечательное описание, как, например, вида открывающегося от святилища матери Дендемейской, Кибелы, на берегу Малой Азии, по напустью Боспора, первая римская цифра, запятая, 1109-1116, или вида Солимпа. Третья римская цифра, запятая, 159-164 и так далее. Интересное описание несущегося по волнам корабля. На нем Орфей поет, играя на кефаре, и воины стоят, сверкая оружием, а нимфы с удивлением смотрят на невиданное зрелище. Кентавр Хирон на берегу подножия горы Пелеона, в сопровождении супруги, держащей на руках младенца Ахила Приветствует проезжающих, среди которых видит и отца, Хила, Пилея. Первая римская цифра 536-558 и так далее. Героические темы тут переплетаются с психологическими мотивами современности. Автор, терзаемый внутренними противоречиями, в своем творчестве не мог дать того богатства живых и цельных образов, каким отличается поэзия Гомера. Из большого количества действующих лиц внимание автора останавливается главным образом на четырех – это Ясон, Медея, ее сестра Халкиопа и отец Ээд. Но последний представлен весьма трафаретно, как тиран. Много интереснее Халкиопа, который играет роль на перстнице и толкает Медею на сближение с Ясоном. Сам Ясон, который должен изображать великого героя, оказался безжизненным вследствие того, что его действия не самостоятельны и направляются Медеей». Единственный сильный и яркий образ – это Медея. Ее волшебство не играет тут существенной роли. На первый план выставлена ее чисто человеческая психология, весьма далекая от примитивной наивности гомеровских героев. Перед глазами автора всегда стояла Медея Эврипида и другие женские образы этого поэта. Страница 399. Согласно духу своего времени, Аполлоний в эпическую поэму внес эротический элемент, которого совершенно не было у Гомера. Эта человеческая черта заняла у него преобладающее место, в то время как другие черты, заимствованные из старой традиции или стилизованные на ее манер, отступили на задний план и потускнели. Таким образом, роман Медеи и Ясона представляют в поэме главный интерес, и автор, пользуясь простором эпического жанра и не стесняемый узкими рамками театральной постановки, воспроизвел во всей широте психологический процесс развития страсти Медеи. Медея не спит. В ее воображении рисуется образ прекрасного грека. Она не знает, что предпринять. Помочь ему – значит погубить себя. Но если он погибнет, она не сможет жить. Третья римская цифра – 743-801. С Замечательным юмором описана первая встреча Медеи с Есоном, когда они, находясь друг перед другом, не знают, как начать разговор, и только ворона с высокого дуба, заговорив человеческим голосом, напоминает спутникам Ясона правила, которое знают и дети, что они при этом разговоре, юноши и девушки, будут лишними. Третья римская цифра – 927-937. Образ Медеи обрисовывается с поразительной яркостью в той сцене, когда она ночью прощается с отцовским домом, прежде чем покинуть его. Высшего напряжения достигает действие поэмы, где рассказывается, как аргонавтов настигает погоня, и Медея заклинает Ясона, чтобы он не попал к колхам. Она пожертвовала всем, чтобы спасти его. Она готова даже сжечь корабль и сама погибнуть при этом. Наконец, она придумывает план захватить брата Апсирта. Поэт заключает этот эпизод прославлением силы Эрота. Четвертая римская цифра. Поэзия Полония Родосского не нашла признания в Александрии среди современников. Аполлоний хотел возродить героический эпос, но его поэма была наполнена современными мотивами. В целом, она оказалась неудачной и вызвала справедливую критику. Но некоторые эпизоды ее представляют высокую художественную ценность. Описание любви Медеи – это настоящий психологический роман. Он отличается большой силой и оказал влияние на римскую поэзию. Вергилий по этому образцу построил в Иньиде Роман Дидоны и Энея. Влияние Аполлонии не менее сильно и у Валерия Флакка в его поэме «Аргонавтики» и у Ворона Атацинского, первый век до нашей эры, автора сохранившейся поэмы «Аргонавты». Немало заимствований встречается и у Овидия. А через этих римских поэтов влияние Аполлония сказалось и на поэтах нового времени – Рассини и Гриль Парцере. Пятое. Буколическая поэзия, Идилии Феокрита, Бион и Мозг. Неудовлетворенность жизнью в большом городе привела к идеализации жизни на лоне природы. В произведениях поэтов описывается труд простых людей, особенно пастухов, их скромная жизнь. Правда, это не всегда подлинные, реальные пастухи, а скорее существовавшие только в воображении поэтов. Буколическое направление нашло свое отражение и в пластическом искусстве. Страница 400. Главным представителем этого жанра в литературе был Феокрит, приблизительно 310-250 год до нашей эры. По одним сведениям, он был уроженцем Сиракуз, по другим острова Коса, что более вероятно. На косе он был близок с поэтами Филетом, Асклепиадом и Леонидом Таренским, которые оказали сильное влияние на рост его поэтического таланта. Расцвет его деятельности совпадает со временем пребывания его в Александрии, где он прославлял щедрость царя Птолемея II Филадельфа и написал похвальное стихотворение в честь царицы Береники. Сохранился только отрывок. Феокрит сдружился с поэтами кружка Калимаха, но, несмотря на свои связи, поэт признавался, что нередко оставался без денег. Его хариты, богини изящества, не получив ничего, недовольны возвращались домой босыми ногами. Шестнадцатая римская цифра, 8 восемь арабская цифра. По-видимому, он покинул Александрию, будучи обижен Птолемеем. По всей вероятности Феокрит предпринимал путешествие в город Милет к другу своему Никию, с которым в юности занимался медициной под руководством упомянутого выше Эрасистрата. Никию он посвятил десятую, тринадцатую идиллии и седьмую эпиграмму. К супруге Никия Фигиниде обращена идиллия двадцать восьмая. Судя по идее четвертой и пятой, Феокриту была хорошо знакома и Южная Италия. Феокрит написал много стихотворений различного характера, но сохранился лишь сборник из 30 идили и 23 эпиграмм, который недавно пополнился несколькими отрывками из египетских папирусов. Среди этих стихотворений есть несколько неподлинных. Феокрит является создателем особого жанра – идиллии. Слово это буквально значит «видик», уменьшительное от слова «вид», и употреблялось в смысле пьеска, сценка. Этот жанр ведет начало от мима, но он осложнился новыми элементами. В новое время этому термину придали специальное значение описания жизни спокойной, скромной, добродетельной, свободной от сильных страстей и волнений. Идилии Феокрита очень разнообразны по содержанию. На первом месте мы поставим как наиболее типичные стихотворения букалические. Первая, запятая, третья-девятая идиллии, где изображается в идеализированном виде с известной долей сентиментальности жизнь простых пастухов. В десятой – жизнь жрецов, в двадцать первой – рыбаков. Все эти люди – рабы, но в изображении поэта не чувствуется их рабская доля. Это скрытое оправдание рабовладения. В виде пастуха представлен и чудовищный людоед – циклов Полифем. В некоторых случаях в образах пастухов можно узнать и действительных лиц. Например, в седьмой идиллии, где дается вполне... Точное описание топографии острова Коса. Поэт изображает самого себя под именем Семихида и своих друзей под именами Ликида, Сикилида и Титира. Ученые высказали разные предположения о том, кого вывел Феокрит под этими вымышленными именами. Обыкновенно считают, что под именем Ликида надо видеть Леонида Таренского – Там же Феокрит называет подлинным именем поэта Филета, упоминает также про любовь Арата. Таким образом, получается представление о целом кружке поэтов на острове Косе, среди которых вращался Феокрит. Между ними, как видно, происходило поэтическое соревнование, вроде тех, какие бывали в Александрии. Страница 401. На существование такого кружка указывает и полемика Геронда в стихотворении сновидения. Восьмая идиллия. Шестая идиллия посвящается ученому-поэту Арату. Часто Феокрит изображает сценки состязаний между пастухами, каковы Дафнис и Дамет в шестой идилии, Ликит и Семихит в седьмой. Дафнис и Меналк в восьмой и девятой идиллиях. Иногда представляет собой единую песню. Так Ферсис поет один перед Козапасом в первой идилии или другой пастух, изливающий муку своей любви к Аморелиде в третьей идилии. Киклоп Полифем также отводит душу в песне, воспевая свою возлюбленную нимфу Галатею. Состязание в песнях разрешается так, что или один из певцов сам, как в седьмой идиллии, признает победу за другим, или кто-нибудь третий произносит приговор, как в пятой идиллии. Дафнис и Домет в шестой идиллии оказываются равными и сами обмениваются своими инструментами. В десятой идиллии даются просто сравнение двух песен трудовой песни Милона с песней «Любовной тоски» Батта. Заключается это сравнение таким нравоучением. Десятая шесть 56-58. «Так вот и следует петь на солнце трудящимся людям, а твою песню любовную, песню голодную пахарь, матери петь бы твоей, как будила тебя она утром». Идеальным певцом представляется мифический «Дафнис». Все звери оплакивали его смерть, первая идиллия. Так вырабатывается в этой поэзии чисто стилизованный тип певца-пастуха – Дафниса, Ферсиса, Миналка и тому подобных, который потом перешел в римскую литературу, например, к Вергилию, и далее к народам нового времени, особенно в классическую французскую литературу. Идеализация предмета любви, намеченная Феокритом, достигает особенного развития в греческом романе и в римской элегии и подготовляет культ дамы в средневековой поэзии. Содержанием песен обычно бывает любовная тема. Образцом женской любви является недоступная Амарелида третья Римская цифра, запятая 52-54. Огорченный пастух готов умереть из-за неразделенных любви. Смерть от безответной любви представлена рассказом о прекрасном пастухе Дафнисе в первой идиллии. Там лень и тщетной любви приписывается и чудовищному Полифему в одиннадцатой й идиллии. Поэт с утонченностью настоящего александрийца играет этими противоположностями безобразие людоеда и его нежное чувство. Одиннадцатое идилие. В другой идилие, шестая, положение меняется. Полифем проявляет уже твердость и отвергает недоступную красавицу, успокаивая себя сознанием своей интимной красоты. Полна живого юмора 14-я идиллия. В ней реальными чертами очерчена любовь Эсхина. Убедившись, что его возлюбленная Кениска полюбила другого, он избил ее и этим погубил навеки свои надежды. Остается одно – отправиться, пока он молод, на военную службу к царю Птолемею в Египет. В 20-й принадлежность ее Феокриту подвергается сомнению – Пастух отвергнут из-за отсутствия изящества и светского обращения, но отказ возбуждает в нем только негодование, и он, зная себе цену, не теряет твердости. В 27 седьмой идиллии подлинность ее тоже остается спорной. Любопытно представлен переход от непреклонности девушки к полному подчинению. Страница 402 Среди подобных тем встречается на холодность друга. Двадцать девятое идиллия – отвергнутую любовь к юноше. Тридцатая идиллия – нравоучительный характер имеет рассказ о том, как гордый юноша, проявивший холодное равнодушие к самоубийству влюбленного, сам погиб от упавшей на него статую бога Эрота. Двадцать третья идиллия – впрочем, принадлежность ее Феокриту сомнительна. Большой жизненной правдивостью и художественной силой отличается в этой группе стихотворений «Вторая идиллия», в которой представлена, как покинутая девушка приготовляет приворотное средство, чтобы вернуть утраченную любовь молодого человека. Среди колдовства и таинственных заклинаний при свете Луны, которыми несчастная семефа рассчитывает приворожить к себе неверного, Она рассказывает незатейливую историю своей утраты. Психология страсти и история этой любви воспроизведены с большой силой, и страдания любящей женщины несколько напоминают песни «Сапфо». От мимов идиллия Феокрита восприняла черты реализма, и среди сентиментальных сцен мы нередко встречаем непрекрашенные изображение действительности. В идиллиях «Чародейки» – вторая идиллия, «Серокузянки» – пятнадцатая идиллия и «Рыбаки» – двадцать первая идиллия, явно видно подражание мимам Сафрона. Сюда же относится изображение трудовой жизни простых рыбаков. Живут эти люди в проголодь, щадя свой желудок. Снится такому человеку то, чего у него нет, как бы то он поймал огромную рыбу, а когда вытащил ее, увидал, что она золотая. Это богатство, которым навек он будет обеспечен. На радостях он поклялся, что никогда уже не выйдет после этого в море. Но богатство оказалось пустым сном. Так неужели же своей клятвой он навсегда связал себя, и вследствие этого будет лишен своего единственного заработка? Другой рыбак успокаивает его, говоря, что если золотая рыба была только сном, то таким же сном была и его клятва. «Лови-ка ты рыбу простую, из мяса», — говорит он ему, «чтобы от голоду не умереть и со снами золотыми». Таков голос трезвой живой действительности. Особенно известностью пользуется пятнадцатая идиллия – «сиракузянки» или «женщины на празднике Адониса», впервые переведенные на русский язык еще гнедичем. Это целая бытовая сценка. Здесь представлены две кумушки-землячки, родом из Сиракуз, живущие в Александрии и отправляющиеся во дворец на празднество в честь Адониса, бога умирающей и возрождающейся растительности. Горго зашла за приятельницей своей Проксиноей. Они болтают, сплетничают про своих мужей. Затем Проксиноя умывается и одевается с помощью рабыни, которая ну никак не может угодить хозяйке. Горго восхищается ее новым платьем, спрашивает о цене. Наконец они готовы и выходят на улицу. Сквозь давку, с проезжающих лошадей, пробиваются они по дороге. Находится любезный кавалер, который проводит их ко дворцу. Роскошь дворцового убранства и замечательное изображение мертвого Адониса вызывают их громкие восторги. Какой-то сердитый сосед пытается остановить их несмолкаемое стрекотание, но они резко обрывают его, с гордостью заявляя, что они сирокузянки, говорящие по-дарийски. Страница 403. Вдруг они слышат, как аргивская певица начинает петь гимн в честь Адониса. Этот гимн приводится в Идилии. Он заканчивается ритуальным оплакиванием Бога. Горго вдруг вспоминает, что пора возвращаться домой, так как, вероятно, муж ее, оставшийся без завтрака, сердится на нее. Жизнь это заурядных людей живо встает перед нами в этой сценке. Подлинная жизнь пастухов проглядывает нередко и под прикрытием сентиментальной формы в описании внешней обстановки, в которой исполняются их чудные песни». Так хитрый и ловкий Бат подсмеивается над простодушным Коридоном. Тут мы видим не соломных пастушков, а действительных, от которых пахнет сывороткой. Любопытную картину скотоводческого хозяйства изобразил поэт в мифологической сцене, описывая приход Геракла к царю Авгию. 25-я идиллия. Феокрит тонко схватил и психологию крестьянина. Седьмая и пятая идилие. В других местах мимоходом представлено отношение к рабам. Хозяйки бронят за нерадивость и невнимательность своих рабынь, одергивает их суровым окликом, где твои мысли блуждают. Вторая идиллия. или словом лентяйка. Пятнадцатая идилия. Встречаются среди этих сцен и живые изображения природы, например, «Седьмая идилия, страницы 135-157, где представляется картина южной природы такой поры, когда все пахнет тучными дарами лета, пахнет осенним урожаем. Но у Виакрита нередко встречаются и чисто придворные мотивы. Так как в шестнадцатой идиллии он пославляет сиракузского тирана Гиерона II, хотя и упрекает его за скупость 14-15, а в семнадцатой идилии, относящейся к 259-му, 258 года. В необыкновенно напыщенных и гиперболических чертах изображается могущество египетского царя Птолемея II Филадельфа. Он правит тысячами стран и несчетными тысячами народов в Египте. Под его властью находится 33.333 33 города. Сам он уподобляется божеству. Мимоходом прославляются властители и в других идиллиях. Партолимей в 14-й идилии и 15-й идилии, Береника в 15-й идилии и Арсеноя в 15-й идилии. Также, как у Калимаха, мы встречаем среди идили Феокрита типичные гимны, как гимн в честь Диаскуров, 22-я или нечто вроде гимна, эпифаламий, свадебная песня, в честь Елены, это 18-я идиллия, перепев известной песни Стесихора, а в стихотворении в честь Гейруна, это 16-я идиллия, прославление Харид. Подобный же гимн в честь Адониса слышат сиракузские кумушки, 15-я Прославляя богов, поэт вводит много мифологических подробностей, но религиозной веры тут совершенно нет. Он уподобляет их людям. Он представляет, что хариты ходят по домам как нищенки и, не получая должного уважения от людей, возвращаются домой без подарков и садятся, склонивши головы на холодные колени. Шестнадцатая диле Тип маленького стихотворения в духе Эпилиев Калимаха не раз встречается среди идили Феокрита. Такова тринадцатая идиллия о Гиле, воспитаннике и любимцы Геракла, похищенном нимфами. Рассказ об этом похищении есть и в органавтиках Аполлония Родосского в конце первой книги, но кому принадлежит первенство, определить невозможно. Страница 404. Позднее в римской литературе этот же сюжет использовал Проперций. Характер Эпилия имеет также идилия Вакханки, 26-я идилия, и две идилии о Геракле. Геракл-мальчик и Геракл убивающий льва, 24-я и 25-я идилии, которые живо напоминают Гекалу Калимаха. Эпиграммы Феокрита – это или надписи под изображениями поэтов, Архилоха, эпихарма, анакреонта или надгробные посвятительные надписи. Поэтический уголок Бога – сады, поля и стада и производительную силу природы – приапа – рисует четвертая эпиграмма. К другу своему, врачу Никию, обращает поэт седьмую эпиграмму, в которой говорит о поставленной им статуе бога целителя Асклепия. Главным образом для поэзии Феокрита служили мимы Софрона, особенно во второй и пятнадцатой идиллиях. Но помимо этого в произведениях Феокрита видно сильное влияние старых поэтов, как Алкея, Сапфо, Алкмана и Пиндара, а из современных ему – Филета, Калимаха и других. В споре Калимаха с Аполлонием Радосским Феокрит стоял, надо полагать, на стороне первого. Так обычно толкуется то место в седьмой идиллии, где он следующим образом высказывает свою точку зрения – 45-48 «Как мне противен строитель, который старается тщетно вровень с могучей горою воздвигнуть огромные домище, Так же противны и мус эти птички, что силятся в туне, с славным хиосским аэдом равняться своим кукованием!» А в другом месте высказывается мысль «Для всех вполне довольна Гомера». шестнадцатая римская цифра, двадцать арабской цифры. Большинство стихотворений Феокрита написано гигзаметром, который, однако, отличается от эпического гигзаметра. В нем очень часто встречается так называемая букалическая цезура после четвертой стопы из пандей в пятой стопе. Несколько стихотворений написаны лирическими размерами с двадцать восьмого по тридцатый Встречается и элегический размер – восьмая идиллия. Им же написано большинство эпиграмм. Таким образом, размер уже не имел традиционного значения, и стихотворения Феокрита предназначались только для чтения. В идиллиях Феокрит пользовался главным образом дарийским наречием с примесью эпических форм. В эпилиях – двадцать второй и двадцать пятый ионийским и только в стихотворениях, написанных лирическими размерами, он вводит соответственно с этим стилизованную эолийскую речь. Самый язык его в стихотворениях, не имеющих официального характера, отличается простотой и живостью, иногда прямо воспроизводит разговорную речь простых комушек, пастухов, восторженную речь влюбленных и торжественный стиль похвального слова. Иногда слышится напевы народных песен с их повторяющимися припевами вроде «Песни, зачинайте, о музы пастушью меня песни, зачинайте». А еще более это видно в заклинаниях Семефы «К дому влеки моего того парня скорее вертишейка» или «Страсть моя это откуда, скажи мне, царица Селена». Феокрит создал жанр идиллии и дал ему вполне завершенную форму, являясь наиболее типичным ее представителем. У него менее всего чувствуются отрицательные стороны Александрийской учености. Сценки его блещут живым неподдельным чувством. «Феокрит, — писал Гнедич, — остается, как Гомер, тем светлым фаросом, маяком, к которому всякий раз, когда мы заблуждаемся, должно возвратиться». Непосредственными продолжателями Феокрита были «Бион» и Мосх. Среди позднейших его последователей в греческой литературе был Лонг, автор романа «Дафнис и Хлоя». Феокриту подражал Рим Вергилий в своих «Буколиках». Благодаря ему это направление распространилось позднее в эпоху Возрождения и стало модным во французской классической литературе. Впоследствии образы Феокрита оживают у Андрея Шинье 1762-1794 годы, в Германии у Гесснера 1730-1788 годы, Фосса 1751-1826 года и Гебеля. 1760-1826 годы. В английской литературе есть также немало подражаний Феокриту. У Мильтона 1608-1674 годы, Бёрнса 1759-1795 годы, Теннисона. 1809-1893 года и других у нас переводили Феокрита и подражали ему Гнедич, Дельвик, Мэй и другие. Бион Смирский второй век до нашей эры, особенно известен стихотворением под названием «Надгробная песнь о Данису», которая близко напоминает песню, приведенную Феокритом в Сиркузянках. Кроме того, Биону приписывается ряд мелких стихотворений, среди них выделяется своим изяществом пьеска «Учение Эрота», где представлено, как Афродита приводит сына Эрота к пастуху в учение и как пастух стал учить его своим пастушеским песням, на деле же оказалось, что сам перенял у него «любовные песни». В другом стихотворении рассказывается про мальчика Птицелова, который принял крылатого бога за птичку. Эрод в этой поэзии теряет значение божества и становится шелуном мальчуганом с крылышками, луком и стрелами. Таким он позднее изображался на статуэтках, рельефах и в декоративной живописи на стенах домов, например, в Помпеях. Мозг – Сиракузский также является автором ряда стихотворений в духе Феокрита. Из них одно похищение Европы имеет характер Эпилия. В его основе лежит миф о том, как Зевс в образе быка похитил финикийскую царевну Европу. В поэме «Мегара», названной по имени супруги Геракла, эта героиня рассказывает матери Геракла Алкмене, как он в припадке безумия убил своих детей. В основе стихотворения «Эрот-беглец» комический сюжет о том, как богиня Афродита разыскивает убежавшего от нее сына Эрота. Она описывает его приметы и обещает награду за поимку, предупреждая в то же время о его коварных свойствах. Стихотворение полно игривой прелести и производит тем более комическое впечатление, что для розысков беглеца применяются те же меры, что и по отношению к беглым рабам. Чудесное стихотворение Мусха о переменах душевных настроений обработал в 1821 году Александр Сергеевич Пушкин под названием «Земля и море». Приписываемая, может быть, и неправильно, мозгу надгробная песнь Биону проникнута глубоким чувством, но является очевидным подражанием надгробной песни Адуанису. Страница четыреста шестая. Эротическая поэзия Филет, Гермесианакт и другие, эпиграммы Леонид Торенский, Асклепиад и другие. Эротический элемент – характерная черта всей эллинистической поэзии. Мы уже видели появление его у некоторых поэтов IV века и особенное усиление у Калимаха, Аполлонио-Радосского, Феокрита и других. Старшим представителем такого направления был Филет с острова Коса приблизительно 340-280 годы до нашей эры. Он был у себя на родине главой кружка поэтов. Филет писал разнообразные произведения, от которых сохранились только незначительные отрывки. Филет соединял в себе большую ученость с талантом поэта и окончательно утвердил форму любовной и мифологической элегии, романтической поэмы и отточенной эпиграммы. Фиокрит заявлял, что не может состязаться с Филетом, Влияние его было весьма велико среди современников, а позднее его высоко ценили римские поэты проперцы и Овидии. Квинтилиан ставил его на первое место после Калимаха. Учеником и последователем филета был Гермесионакт, Третий век до нашей эры. Среди его произведений наибольшей известностью пользовался сборник Элегии в трех книгах под названием «Леонтия» по имени его возлюбленной, которую он здесь воспевал. Сохранившийся отрывок в 98 стихов дает некоторое представление о его творчестве. Он вспоминает об Орфее, разжалобившем свои песни подземных богов. Широкое распространение в эпоху эллинизма получил жанр эпиграммы. Выше мы уже отмечали образцы ее Калимаха, Феокрита и других. Но поскольку она при своем малом объеме отвечала вкусом времени, оказалось большое число поэтов, которые только благодаря ей и приобрели известность, но зато придали этому жанру самодавляющее значение. Таков был Асклипиад Самосский, которого по-видимому вывел феокрит в седьмой идилии в образе пастуха сикилида. К сожалению, его стихотворения не сохранились. до нас дошло около двадцати эпиграмм. Написанные на разные темы: посвящения божеству, надписи на статуях, излияние любовных чувств и так далее. эти эпиграммы отличаются изяществом, тонким остроумием, а иногда и задушевностью. Среди многочисленных представителей этого рода поэзии остановим внимание прежде всего на Леониде из Торента в Южной Италии, III век до нашей эры. Он принимал активное участие в защите родного города против римлян и поддерживал Эпирского царя Пира, призванного на помощь. После поражения Пира в 273 году Леонид вынужден был покинуть родную страну и остальное время жизни провел в скитаниях. Некоторое время в Македонии, а потом на острове Кассе и в Александрии. Феокрит в седьмой диле, по-видимому, вывел его под именем Ликида. Сохранилось более ста его эпиграмм. в некоторых он обращается к людям низшего общественного положения рыбакам ткачихам и тому подобное людям в лохмотьях и с пустыми кошельками да и собственная жизнь его такова что и мышам нечем поживиться в его доме палатинская антология ривская цифра шесть запятая триста арабская цифра Эпиграммы Леонида имеют реалистический характер и показывают в нем защитника интересов бедноты и трудящихся масс. Страница 407. Позднее им увлекались римские поэты Вергилий и проперции. По небольшим отрывкам, сохранившимся главным образом в палатинской антологии, известны нам Посидиб. Гедил с острова Самоса, а также женщины поэтесы Анита, Миро и Насида, III век до нашей эры. Остроумное, изящное творчество эпиграм продолжало жить до конца античного мира, а в период упадка античной культуры дало богатый материал для различных сборников, так называемых антологий. Седьмое. Реализм и натурализм. Судат. «Ринфон» и другие, Геронд. Изысканная и утонченность эллинистической поэзии уживалась рядом с реалистическими и натуралистическими тенденциями. Писатели этого направления видели изнанку современной жизни, сами терпели нужду и невзгоды. Не примиряясь со своим положением, они воспроизводили жизнь, как она есть, без прикрас, Некоторые доходили при этом до грубого натурализма. Представителем этого направления был прежде всего Сатад, начало III века до нашей эры), который в тяжеловесных стихах описывал современную жизнь, осмеливался нападать на самих властителей, подверг осмеянию Птолемея II Филадельфа за его кровосмесительный брак с сестрой Арсенои и за это был зашит в мешок и брошен в море. Из произведений Сатада до нас дошли лишь незначительные отрывки. Это направление отразилось и в области драмы, известно под названием «Геллара трагедии», то есть «Веселой трагедии», нечто вроде «фарса». Ее родоначальником является Ринфон, происходящий из Саракус или Истарента. Он использовал остроумие и шутки местного населения, создав на их основе комические сценки и пародии. Судя по их названиям, Геракл, Амфитрион, Ифигения, можно думать, что они были близки к Мимам и Флиакам. Но все это творчество известно нам почти исключительно по вазовой живописи. Только небольшой отрывок из пьески неизвестного автора, открытый на египетском папирусе и содержащий жалобу покинутой девушки, дает некоторое представление об этом жанре. Сохранилось немного отрывков из милиямбов «Киркида», Из Мегалополя, третий век до нашей эры, произведения, в которых, как показывает само название, песенная форма соединялась с сатирическим содержанием. Он выступил на защиту прав беднейшей части населения и, как последовательный сторонник кинической школы, придал своей поэзии простонародный характер. Такое же реалистическое направление нашло яркое выражение в возрожденной в это время форме холиямбов, то есть храмых ямбов. Сохранилось несколько отрывков из сатирических произведений Феникса Калафонского, в которых он бичует алчность богачей. В духе народных песен написано стихотворение Вороны, где представлен нищий, который бродит по улицам с вещей вороной и выпрашивает подачки. Страница 408. Алкей Мессинский, Второй век до нашей эры известен эпиграммами, в которых жестоко осмеивал Филиппа V Македонского после его поражения при киноскафалах в 197 году до нашей эры. Мелкий комический жанр этого времени лучше всего известен по так называемым мимиямбам Геронда или Герода III век до нашей эры, сборник которых был открыт на египетском папирусе в 1889 году и впервые опубликован в 1891 году. Мимиямбы – Маленькие бытовые сценки с двумя-тремя действующими лицами, близкие к мимам, написанные холиямбами. Сам Геронт указывает на близость к родоначальнику этой формы, и надеется быть первым после него. Сновидение. 77 С.Л. Кроме того, он продолжает то направление, которое было намечено мимами Сафрона, V век до нашей эры. Содержание пьесок Геронда составляет изображение мелкой обыденной действительности. Во многих случаях эти пьесы напоминают некоторые сценки Феокрита, но у Геронда гораздо сильнее уклон в сторону натурализма, и он иногда не стесняется самыми рискованными положениями. В его пьесах «Как живые» предстают перед нами самые заурядные люди из повседневной действительности. Так, например, к молодой женщине Митрихе, у которой муж или возлюбленный находится в продолжительной отлучке, приходит старуха Гелида, и после осторожной беседы о ее долгом одиночестве намекает, что муж ее, Мандрис, забыл о ней в полном соблазне в Египте, и ее красота напрасно увядает, и так далее. Затем она начинает расхваливать молодого человека, который добивается ее любви. Митриха, услышав это, полна негодования, но сдерживает себя, чтобы не нажить неприятности, и, зная обычную страсть подобных гостей к вину, велит рабыне поднести ей вина покрепче. Тип грубого сводника выведен в другой пьеске, где в форме обвинительной речи перед судьями рассказывается, как богатый хлеботорговец устроил скандал, ворвавшись ночью в заведение сводника и похитив рабыню. В третьей сценке изображены нравы школьной жизни. Мать Митротима приводит своего сына Катала к учителю Ламприску и, пожелав всяких благ ему отмус, просит выпороть ее мальчишку в наказание за лень и всякие проделки. Учитель легко удовлетворяет ее просьбу. Далее мы видим двух кумушек в храме Асклепия на острове Косе. Они принесли Богу благодарность за исцеление кого-то из близких, свою посильную жертву – половину петуха. Будь они побогаче, они принесли бы и более ценную жертву. Оглядываясь по сторонам, они видят повсюду приношения исцеленных, статуи, картины, в том числе произведения знаменитых художников этого времени, Апеллеса и сыновей Проксителя. А в одной сцене мы встречаем ревнивицу Бетинну, которая, узнав про измену раба, своего любовника, велит подвергнуть его жестокому наказанию, но потом, спохватившись, что он стоил целых три мины, отменяет свое приказание. Интересна сценка у башмачника, который расхваливает свой товар, но запрашивает слишком большую цену. А то мы слышим интимный разговор двух модниц. Галерея образов обывателей, в изображении которых имеются элементы натурализма, проходит перед нами в сценах Геронда. Страница 409 -я. Без тени благородного негодования, с добродушным юмором воспроизводит писатель своих скромных героев. Как видно, его направление встречало враждебное отношение со стороны многих из его современников. Недаром он писал в сновидении «Многие служители мус, конечно, будут рвать на части мои труды». И все-таки он надеется заслужить славу у потомков царя Ксуфа, афинян. Язык Геронда – простая разговорная речь, иногда грубоватая в устах соответствующих персонажей. Диалект – ионийский, с сильной примесью языка аттической драмы. Восьмое. Театр и драма эллинистической эпохи. Существенные изменения во всем социальном и политическом укладе греческой жизни к началу эпохи эллинизма не могли не отразиться и на жизни театра. Выше мы отмечали, что уже в IV веке трагедия стала приходить в упадок. Вместе с тем стал изменяться и внешний вид постановок. Даже при возобновлении старых трагедий стали обходиться без хоровых партий. В Афинах это происходило отчасти вследствие материального скудения, отчасти от упадка патриотических чувств среди богатых граждан, на которых возлагались хорегии, расходы по постановкам. Но постепенно новый порядок вошел в обычаи, и новые поэты стали писать трагедии без хоров. Это же вошло в обиход новой аттической комедии. Внимание зрителей, таким образом, все более обращалось на игру актеров, а соответственно с этими новыми требованиями развивалась и усложнялась техника их игры. Однако упадок художественных вкусов публики приводил актеров часто к злоупотреблению грубыми эффектами, к преобладанию в их игре элементов натурализма. Успех пьесы оказывался нередко в зависимости не столько от качеств произведения, сколько от игры актеров и театральной обстановки. Жанр трагедии при этих условиях явно утрачивал свое значение. Из трагических поэтов времени эллинизма нам известны почти только по именам Масхион, Сосифан, Сосифей, Филиск, Александр Католийский и некоторые другие. Сохранились лишь незначительные отрывки их произведений. О характере и направлении драматургов этого времени лучше всего дает представление Ликафрон, которому приписывалось до двадцати пьес. Некоторые ученые предполагают, что его Александра, о крайней манерности о которой шла уже речь, есть отрывок из трагедии. Однако это маловероятно. При отсутствии новых оригинальных талантов в театре продолжали ставить произведения знаменитых трагиков, преимущественно Эврипида, значительно опередившего своих современников по постановке идейных и художественных вопросов. Вот почему именно его влияние было наиболее сильным на римскую трагедию при ее возникновении в III-II -II веках до нашей эры. В соответствии с изменившимися социальными и политическими условиями интересы зрителей обращались по преимуществу к вопросам частного быта. Откликом этого была новая аттическая комедия, возникшая еще в IV веке до нашей эры. Страница 410. В эпоху эллинизма ее крупные представители: Дефил, Аполлодор, Посидип и другие. Указанными выше условиями объясняется и широкое распространение мелких комических жанров, таких как мимы, мимиямбы, милиямбы и пантомимы, а также появление бродячих актеров, гелородов, исполняющих сценки с трагическими сюжетами, и магодов, исполнителей комических сценок. Большой интерес вызывали исполнители всевозможных пародий. Образцы подобного творчества сохранились в отрывках на папирусах. Достижения современной техники нашли применение в драматических представлениях, и это выразилось в создании кукольного театра. В небольшом сохранившемся сочинении об устройстве автоматов Герона Александрийского описывается кукольное представление целой трагедии «Навплей» на сюжет о гибели Аякса младшего сына Оилея. Очень характерно для рассматриваемой эпохи, появившейся между актерами сознание общности, их профессиональных интересов и объединение их в профессиональные общества, мастеров Диониса с регулярными собраниями, синодами. Вследствие общего изменения всего уклада жизни в эпоху эллинизма изменился и внешний вид греческого театра. С утратой значения и даже упразднением хора и с перенесением внимания на игру актеров утратила свое прежнее значение оркестра, а игра актеров перенеслась на высокую и узкую площадку, сооруженную перед скеной. Это уже сцена в нашем понимании. Эти изменения можно видеть и по остаткам Афинского театра – театров в Мегалополе, в Сиракузах и других городах, а еще очевиднее – в новых театрах, возникших в это время в Приене, в Пергаме, в Тамрамене, в Сицилии, на Делосе и так далее. Богатство и роскошь придворной жизни распространялись и на театральные постановки, и главной притягательной силой стала внешняя сторона и мастерство исполнителей. Но это шло за счет внутренних качеств, и только комедия еще долго держалась на высоте».